Глава одиннадцатая. Ушанки над Стэнфорд-Бридж. Истинная популярность того или иного персонажа в России определяется не унылыми рейтингами и исследованиями, а анекдотами. Для Романа Абрамовича «Поворотным днем» в этом смысле стало 1 июля 2003 года. До этого момента 36-летний олигарх предпочитал не светиться на телеэкранах. Да и нефть – та сфера, где можно обрести несметные богатства, но не всеобщую известность. Ту, что спустя считанные дни обрушилась на Романа Аркадьевича десятками, если не сотнями, анекдотов, мгновенно приравнявших его к Штирлицу, Чапаеву и той самой северной народности, губернатором которой он является. Вот пример. В кавычках. Звонит личный врач Абрамовичу. «Извините, но мне кажется, вы поняли меня не совсем верно, когда я сказал «займитесь спортом», ну, например, футболом». Закрытые кавычки. Абрамович занялся. Да так, что мало не показалось никому. В первый день июля 2003 года российский бизнесмен в один миг сразил на повал Россию, Англию и весь мир, купив лондонский футбольный клуб «Челси». Этого было достаточно, чтобы его улыбчивое небритое лицо надолго вытеснило с первых полос британских газет королеву Елизавету II и премьер-министра Тони Блэра. Что тут началось на Туманном Альбионе? Моя жена как раз в этот момент находилась в Лондоне и рассказывала о происходящем взахлеб. По телевидению напропалую крутили сюжеты, как губернатор Чукотки приезжает в гости к представителям коренного населения и толкует с ними за жизнь. на фоне заснеженных чумов. Глава большой английской семьи, в которой жена гостила, старый болельщик Вестхэма, кричал, зарабатывать деньги в одной стране и тратить их в другой – неправильно. Поклонник Челси, бывший министр по делам спорта Тони Бэнкс, сотрясал кулаками в парламенте, мол, как можно продавать такому такой клуб человеку, о котором мы ничего не знаем. А как неистовала пресса, При том, что в то самое время, когда Абрамович купил «Челси», в Англии разгорелся колоссальный скандал из другой оперы. Один из таблоидов опубликовал очерки своего репортера, на два месяца без особых усилий сумевшего затесаться в обслугу не Абыкову, а Елизаветы II. И в своих заметках четко доказал, что, скажем, отравить ее величество – плевое дело. Спустя пару недель, оказавшись в Лондоне, на одной из станций метро, я увидел огромный плакат с карикатурой. Двое слуг бережно несут подол огромного платья королевы, и один шепчет другому «Парень, ты из какой газеты?». Это я, во-первых, к тому, что даже сверхдотошные, в совершенстве владеющие всем арсеналом ухищрений и провокаций, английские репортеры на внутреннюю кухню Романа Аркадьевича так и не проникли. А во-вторых, к тому... что очень даже пытались. Они всегда пытаются, их изобретательность не знает границ. Так в январе 2006 года футбольную Англию потряс суперскандал. Журналист-стрингер таблоида News of the World Мазар Махмуд под видом богатого арабского шейха выманил главного тренера национальной сборной Сфена Ирана Эриксона в Дубай, где встретился с ним в шестизвездочном отеле и совершил путешествие на яхте. Шведа спровоцировали на множество откровений, которые были записаны на диктофон и опубликованы. То, что спустя короткий срок английская футбольная ассоциация и Эриксон объявили о досрочном расторжении его контракта, рассчитыванном до 2008 года, многие связали именно с той публикацией. Вероятно, повлияла она и на неудачное выступление англичан на чемпионате мира 2006 года. Эриксон был выставлен трепачом, что игрокам вряд ли могло понравиться. Кстати, в числе грешков шведского тренера фигурировали и секретные переговоры с Челси. News of the World ни на секунду не задумалась что такой публикацией взорвет ситуацию в сборной своей страны накануне главного турнира четырехлетия. Ничего святого для английских таблоидов не существует. А в Абрамовиче святости для англичан поменьше, чем в футбольной сборной. Так что, купив в Челси, он должен был оказаться готов к информационной войне. И, видимо, был готов. Ничего подобного скандалом с Букингемским дворцом или с Эриксоном на футбольной кухне Романа Аркадьевича не обнаружили. Однако заметок об Абрамовиче в прессе оттого меньше не стал. И стать не могло. Горячие темы было не сыскать. Писали, например, что на Стэмфорд-бридж, в стадионе Челси, ограблен офис владельца клуба, и оттуда украден его личный компьютер, в котором содержались сверхсекретные сведения. На поверку оказалось, что какая-то юридическая компания снимала один из офисов на стадионе, и у одного из ее работников похитили ноутбук. Яростно дискутировали и представители солидных изданий. Многие говорили мне, что раз деньги идут в футбол, а не на что-то грязное, значит они идут на благое дело. Но гуру журналистики Брайан Гленвилл из журнала World Soccer в беседе со мной высказал на тему Абрамовича явный скепсис. Впрочем, не в том смысле, что он пропиарится и сбежит, как боялись многие болельщики. гленвил которому было уже за 70, разразился почти прокурорской речью о реалиях российской политики. источниках богатства наших олигархов, а также о том, что приход таких денег нарушит баланс в английском и мировом футболе. Спустя полгода после этой сенсационной покупки мне довелось наконец лично ощутить, какая свистопляска вокруг Челси творится в Лондоне и на самом стадионе. И это было посильнее Фауста Гетта. Едва я приехал 12 декабря 2003 года на Стэмфорд-Бридж, где Челси играл с Болтоном, Как услышал, «Russian hats, 20 pounds only», русские шапки всего за 20 фунтов. Молодой британец с пронырливого вида голосил на вес юго-запад Лондона, размахивая над головой черной ушанкой. Такой же головной убор, видимо, для убедительности, был нахлобучен и на его собственную голову, несмотря на 10 градусов тепла. На каждой из ушанок красовалась металлическая бляха с размашистой надписью «Челски». Так после сделки с Абрамовичем фанаты стали называть свой клуб. Первая буква для пущего эффекта была выполнена в виде серпа и молота И они шли на ура. «Минимум по 20 ушанок в день продаю», – похвастался торговец. И это перед обычными матчами. А уж перед Манчестером, что творилось, я подсчитал. 20 на 20 – 400 фунтов за пару часов. Да и сварганили эти ушанки явно не из соболей, из чего можно сделать вывод о закупочной цене. А чего бы им и не любить Абрамовича? Тем более, что на расхват были и толстовки, на которых в одной лишь надписи челски объединились серп и молот, значки доллара и евро, пятиконечная звезда. В Лондон в 2003 году будто вернулась эра перестройки. когда советская символика пользовалась в мире суперпопулярностью. Но самое интересное ждало меня все же на самой арене. До игры пара минут. Из стадионных динамиков могучий голос оперного певца долго тянет одну ноту. Эта нота, как позывные. Стэнфорд-бридж, только что заняты своими делами, сжимается словно пружина. «Бог ты мой, это же калинка!» казалось бы, забытая на Западе со времен тройных тулупов родниной. И с первым же ее слогом вы не видите ни одного сидящего на месте человека. Из сорока тысяч всю песню стадион стоя хлопает в такт. Да с таким упоением, что на мгновение сомневаешься, англичане ли это? Или калинка придумана не в России, а на Британских островах? Через год с лишним, в феврале 2005-го, Челси выиграет свой первый титул при Абрамовиче – кубок английской лиги. А после матча вместо традиционной «We are the champions» группы «Queen» из динамиков стадиона «Millenium» в Кардиффе польется калинка. Черный, как вакса форвард из «Скот Дивара» Дидье Драгба будет отплясывать под нее словно еврей, танцующий 7-40. Сюрреалистическое зрелище. А тогда, в декабре 2003 меня окончательно добило, когда следующим днём на Оксфорд-стрит, в одном из бесчисленных обувных магазинов, хозяин-итальянец, узнав, что я приехал из России, торжественно объявил. 30% скидки за дружбу Абрамовича и Раньери. Клаудио Раньери в этот момент был главным тренером Челси. Подыгрывали всему этому ремейку перестройки и наши сограждане. Спустя пару месяцев 120 новоявленных членов русского фан-клуба Челси из Москвы, Архангельска, Тольятти, Челябинска, старого Оскола и других городов, заплатив по 1000 баксов, отправились чартерным рейсом в Лондон на матч Челси Арсенал. Россияне решили не удариться в грязь лицом и погрузили на борт ту 154 45 ящиков со специально выпущенной по этому случаю одной из отечественных фирм "Водка Челси". Мой коллега Евгений Дзечковский, писавший репортаж об этой поездке, процитировал умопомрачительные стихи неизвестного автора, отпечатанные на этикетке, в кавычках. «Еще вчера все было горше перца, как ящерица словно уползала, но добрый гений и волшебник сердца стал рулевым у клубного штурвала», в закрытой кавычке. Ну и так далее. Более того... На этой же этикетке красовалась панорама стадиона Стэнфорд-Бридж в легкой дымке и лицо волшебника сердца в кавычках с характерной улыбкой, стоящая над ареной словно утреннее похмельное солнце. Причем пьющий Роман Аркадьевич был изображен на внутренней стороне этикетки, а значит смотрел на потребителя сквозь водочный флэр. Спустя год такая бутылка стала в Англии раритетом и котировалась на рынке в тысячи фунтов. Не собираюсь давать всей вышеописанной русской вакханалии в Лондоне никаких оценок. Пусть каждый относится к ней, как посчитает нужным. Для кого-то это свидетельство вернувшегося интереса к России. Для кого-то фарс и клоунада. Но не перенести вас в Лондон после покупки Челси Абрамовичем я не мог. Хотя бы для того, чтобы вы поняли, до какой степени это событие не осталось в Англии незамеченным. 20 апреля 2005 года, во время матча Челси-Арсенал, судьба чемпионата к этому моменту была уже предрешена в пользу команды Абрамовича, я, сидя в ложе прессы стэмфорд бридж услышал из гостевого болельщицкого сектора пение «Вы не Челси, вы Россия». Когда потихоньку стала восстанавливаться цепочка событий, которые привели к обрусению Челси, Мне вспомнился еще один анекдот конца 80-х, о том, как старый еврей позвонил в общество память и спросил. «Это правда, что евреи подали Россию? Ну правда, что тебе надо? А где тогда можно получить свою долю?» В истории с покупкой Абрамовичем Челси в роли старого еврея имел бы право выступить бразильский нападающий московского локомотива Жулио Сезар. Сейчас этого средненького футболиста мало кто помнит. А 18 марта 2003 года один его точный удар по воротам соперника вполне мог повернуть историю вспять. Но судьба не дала южноамериканцу его нанести, и вскоре он получил моральное право обратиться к Абрамовичу за своей долей. Тогда, в последнем туре второго группового этапа Лиги чемпионов, в студеной Москве Локомотив принимал Мадридский Реал. у железнодорожников шансов на выход в дальнейшую стадию уже не было. Зато имелась возможность изумить весь мир, лишив такой же перспективы легендарный «королевский клуб». в кавычках Для этого москвичам нужно было не проиграть, и самая титулованная команда мира осталась бы с носом, а дальше пошла бы «Боруссия» из Дортмунда. На последней минуте матча, когда «Локомотив» проигрывал 0-1, этот самый «Жулио Сезар» упустив великолепный шанс сравнять счет, и упал на траву в отчаянии, схватившись за бритую голову. Если бы бразилист только знал, что этот невинный промах станет выстрелом «Авроры» в мировых футбольных масштабах. Забей Жулио Сезар гол, не в кубковую стадию Лиги Чемпионов, и никогда бы 23 апреля 2003 года не состоялся матч, который по всем версиям, как каноническим, так и неофициальным, Все для Абрамовича и решил. В этот день на знаменитом манчестерском стадионе Олд Траффорд, который в Англии называют театром мечты, состоялся четвертьфинал Лиги Чемпионов – Манчестер Юнайтед Реал. Это был не футбол, а сказка. Дэвид Бэхэм, незадолго до того получивший в раздевалке бутсы по лицу от тренера Манчестер Юнайтеда Алекса Фергюсона, вышел на замену и при счете 2-3 забил испанцам два гола. Реал, куда Бекком вскоре перейдет по результатам двух матчей, все равно вышел в полуфинал. Но название команды-победительницы в тот волшебный вечер не имело никакого значения. Красота происходившего не оставила равнодушным ни одного из 470 миллионов телезрителей, следивших за этим матчем по всему миру. Два тренера-оппонента Фергюсон и Висенте Дельбоске уходили с поля после матча, обняв друг друга за плечи. А в директорской ложе Олд Траффорда не смог прийти в себя от восторга бизнесмен из России Роман Абрамович. Еще никому в Англии неизвестны и никакими папарацци, естественно, не замечены. Спустя пару лет Клаудио Раньери, вспоминая в своей книге «Первую встречу с Абрамовичем», напишет. Он сказал, что видел матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед Реал. и, наблюдая за ним, полюбил футбол так сильно, что решил купить себе команду. Официальный журнал Лиги Чемпионов Champions придерживается той же версии. Он уехал с Олд Траффорд с твердым желанием купить клуб английской премьер-лиги. Об этом же говорят и россияне, близкие к Абрамовичу. Экс-президент самарских крыльев советов, а ныне глава консалтинговой фирмы ProSports Management Герман Ткаченко. и вице-президент Российского футбольного союза, глава фонда Национальной академии футбола Сергей Капков. Депутат Госдумы Капков, работающий Абрамовича в том числе и на Чукотке, в прошлогоднем интервью газете спорт экспресс говорил, в кавычках, «Роман Аркадьевич рассказывал, что бывал на футболе раньше, но за душу игра его не брала. А четыре года назад он оказался на матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед Реал». кто не помнит этого фантастического спектакля. В тот вечер Абрамович и заболел футболом. Закрыты кавычки. К словам Капкова можно добавить, что весь этот сумасшедший день Абрамовича окружали футбольные знаменитости. По просьбе израильского суперагента Пини Захави, в конце концов и организовавшего сделку по покупке Челси, губернатора Чукотки встретил в аэропорту и отвез на стадион известнейший в прошлом футболист, а ныне тренер, грэм сунес обратно в аэропорт абрамовича доставил никто иной как звезда манчестера рио фердинанд еще один клиент захави а сразу после игры россиянин был представлен исполнительному директору манчестер юнайтода питеру киньону который превратил этот футбольный клуб в один из самых узнаваемых брендов в мире менее чем через год абрамович предложит киньоу такую заоблачную зарплату, что топ-менеджер досрочно разорвет контракт с Манчестером и переедет в Лондон. Вы верите в версию, что Абрамович влюбился в футбол и решил купить свой клуб после манча Манчестер Юнайтед Реал? Спрашивают члена исполкома Российского футбольного союза. В прошлом главу Таможенного комитета России и председателя Комитета Госдумы по экономической политике, а ныне вице-президента Русала. Валерия Драганова. Такое вполне могло быть. Моя невестка, индифферентно относившаяся к футболу, весной была в Испании с внуком и оказалась на матче Барселона-Реал, который закончился со счетом 3-3. С этого дня ее восприятие футбола перевернулось. Настоящий футбольный спектакль мани даже тех, кто раньше не имел об этом никакого представления. Лет 5-6 назад я видел Абрамовича на футболе. Но он смотрел на игру каким-то отстраненным взглядом. А сейчас он мне начал напоминать великого тренера Валерия Лобановского, который от волнения весь матч качался взад-вперед. Абрамович не качается, но по его взгляду и эмоциям я этот маятник чувствую. И это замечательно. Не скрою, на первых порах после покупки им Челси я отнесся к этому как к моде богатых. Хотя и не осуждал. как некоторые российские политики. Теперь же считаю абрамовича важнейшим субъектом в судьбе российского футбола. В том числе и потому, что он по-настоящему увлекся футболом. Полюбил его. Но эту увлеченность надо отделять от бизнеса, продолжает Драганов. Собственно, покупка Челси, как я теперь предполагаю, стала шагом очень взвешенным, подготовленным, с привлечением сильных консультантов, на что он, полагаю, потратил немалые средства. Думаю, это долгосрочный проект, сочетающий в себе как бизнес-составляющую, так и пиар. Это нормальное явление в современном футболе. Владельцы ведущих команд – известные публичные фигуры, соответствующие понятию «establishment». Более того, футбол – более эффективный инструмент интеграции в элиту такой страны, как Великобритания, чем просто управление успешным бизнесом. Впрочем, 23 апреля 2003 года, куда мы вновь переносимся, до этого еще далеко. Итак, возвращаясь на своем самолете в Москву с суперматча Манчестер Юнайтед Реал, Абрамович принимает окончательное решение. Он хочет быть частью волшебства под названием «Мировой футбол». И тут же просит своих подчиненных тщательно изучить возможности приобретения известного клуба. До покупки Челси Клуба, традиционно ассоциировавшегося с лондонской аристократией, остается немногим более двух месяцев. Почему же Абрамович захотел купить именно английский, а не российский клуб? Наиболее ходовая и логичная версия сводится к тому, что создать в России команду мирового уровня, заманить в нее суперзвезд невозможно в принципе. Уже неоднократно находило подтверждение, что действительно великие игроки сюда не поедут ни за какие деньги. И из-за уровня чемпионата, и из-за климата, и из-за отсутствия настоящей европейской футбольной атмосферы. Валерий Драганов к этому добавляет, в кавычках. Абрамовичу нужна была прозрачная футбольная среда, поэтому был приобретен клуб не в России и даже не в Италии, а именно в Англии. У английского футбола и всего, что с ним связано, наилучшая репутация в Европе. И как бизнес футбол приносит самый стабильный доход именно на Британских островах. В России же обо всем этом говорить не приходилось. Закрыты кавычки. В красочном фолианте «Честно о в кавычках выпущенном к столетию клуба при поддержке его руководства, его автор Орек Аганисян присоединяется к этой точке зрения. В кавычках. Недостаточная прозрачность футбольного рынка в России на этот момент отпугивала серьезных инвесторов. Непонятно было, в чьих руках сосредоточены акции, с кем вести переговоры. К тому же многие клубы в свое время, созданные под патронатом тех или иных советских структур, только начинали процесс акционирования, и дележка зачастую шла отнюдь не по правилам свободного рынка. А без четких или, по крайней мере, понятных правил игры никакой бизнесмен в новую для себя область не пойдет. Закрытый кауч. Герман Ткаченко, однако, еще в декабре 2003 года в беседе с автором этих строк приоткрыл занавес над одной малоизвестной историей. Кстати, именно президент Крыльев Советов, съездивший вместе с Абрамовичем на чемпионат мира по футболу 2002 года в Японию и Корею, Позже познакомил олигарха с всесильным футбольным агентом пини Захави, которому доведется сыграть в покупке Челси ключевую роль. В кавычках. «Роман сначала хотел создать свой клуб здесь, но столкнулся с неразрешимыми проблемами как в Торпедо, так и в другом клубе, который я называть не хотел бы», – рассказывал Ткаченко. Еще в начале лета до Челси существовал проект, по которому он приобретал торпеда, бюджет которого составлял бы 100 миллионов долларов. Была достигнута договоренность о переходе в эту команду Элбера, знаменитого форварда Мюнхенской Баварии, и Сычева, нападающего сборной России и на тот момент французского Марселя, а ныне Локомотива. О чем я знаю точно, поскольку сам участвовал в переговорах. В качестве одного из кандидатов на должность главного тренера рассматривался Свен Эран Эриксон, тогда главный тренер сборной Англии, с которым у Абрамовича была встреча в Москве. Мы с Романом, встречаясь в Бирме, подробно общались на тему российского футбола, и планы у него были очень серьезными. Но председатель совета директоров «Торпеда» Владимир Алешин не позволил им воплотиться в реальность. После этого и возник вариант с «Челси». Любопытно, что сам Алешин в 2005 году будет утверждать нечто прямо противоположное. в кавычках. Абрамович, если обещает, делает он человек слова. И я жалею, что в свое время он обратил внимание на «Челси», а не на «Торпеды». То, что он там строил, здесь уже есть. так что он мог бы выйти на мировую футбольную арену с российским клубом, стать национальным героем. Момент мог стать поистине историческим для страны. Впрочем, мы для Абрамовича по-прежнему открыты и готовы строить с ним отношения. Закрыты кавычки. Со времен реальной или мифической попытки Абрамовича купить «Торпедо» большую известность получила попытка Александра Мамута приобрести этот же клуб сорвавшийся, говорят, из-за скоредности все того же Алешина, прошло 4 года, и торпеда с его выдающейся историей и огромным стадионом в Лужниках, Абрамовичу сейчас вряд ли интересно. В 2006 году оно уверенной поступью вылетело из российской премьер-лиги в первый дивизион, и не похоже, что в ближайшее время сможет выйти обратно. а с погрязшими в коррупции низшими российскими дивизионами, уже привыкшие к совсем другому уровню отношения Абрамович, связываться явно не захочет. Если российский футбол придет в жизнь олигарха уже после покупки Челси, то с хоккеем он был связан аж с 2000 года. Именно тогда Сибнефть заключила спонсорский контракт с омским клубом «Авангард». По словам президента компании Евгения Швидлера, Она пошла на это из чувства социальной ответственности перед Омской областью. Вряд ли соглашение свидетельствовало о пылкой любви Абрамовича к российскому хоккею. Дело, как обычно и бывает в России, было в необходимости развития основного бизнеса в регионе. И что-то нужно было давать ему взамен. В первом же сезоне «Авангард» добрался до финала плей-офф. Но главные успехи клуба пришли, что любопытно, в сезоне 2003-2004 годов, который параллельно стал первым для Челси. Абрамович ходил на каждый матч Лондонского клуба и при этом, по рассказу капитана авангарда Олега Твердовского, приехавшего прямиком из клуба-обладателя североамериканского кубка Стэнли Нью-Джерси Дэвилс, как раз на деньги Абрамовича. каким-то образом выкроил время провести с ним в Подмосковье часовую беседу о том, что происходит с клубом. А в конце сезона «Авангард» стал чемпионом России. А на следующий, во время забастовки в НХЛ, совершил невозможное, зазвав в Омск на целый год звезду мирового хоккея номер один Чеха Яромира Ягра. В том же году началось строительство нового ледового дворца за 100 миллионов долларов. Так что о российском спорте Абрамович совсем уж не забывал. И все же у него возникла потребность в чем-то принципиально ином. Как же на его горизонте возник Челси? Поначалу Роман Аркадьевич, а если быть более точным, то мощная команда его аналитиков, во главе с начальником департамента корпоративных финансов Сибнефти Лондонцем Ричардом Крайтсманом, рассматривал множество вариантов. в основном, Английский, хотя на первом этапе шел разговор и о римском Лацо. Но, как утверждается в книге «Честно о челси форма собственности итальянских и испанских клубов показалась самому Абрамовичу слишком запутанной. В итоге на финишную прямую вышли четыре клуба. Раньше всех отпал Манчестер Юнайтед. Его финансовое могущество на тот момент не требовало новых вливаний. Правда, два года спустя миллиардер из США Малкольм Глейзер скупил таки все акции Манчестер Юнайтед за 790 миллионов фунтов, но восстановил против себя множество болельщиков клуба, возможно, пугающими суммами, взятых на это кредитов В Манчестере непримиримые фанаты организовали даже любительскую команду «Юнитед of Манчестер», заявленную в 10 лигу и тут же ставшую собирать по несколько тысяч зрителей. Можно предположить, что аналитики Абрамовича просчитали все эти негативные последствия наперед. Отпал и Арсенал. На тот момент лондонские власти еще не дали добро на строительство нового стадиона, а без этого будущее клуба представлялось весьма туманно. Таким образом в финал вышли два других лондонских клуба. «Челси» и «Тоттенхэм». Израильский агент пини Захави, проворачивавший сделку, трудился в поте лица. Приобретение «Тоттенхэма», как многие считают, было бы более логичным для Абрамовича, поскольку этот клуб исторически ассоциируется с еврейской диаспорой Лондона, и переговоры по приобретению команды со стадионом «Уайт-Харт-Лейн» продвинулись далеко. Однако в решающий момент председатель совета директоров Тоттенхэма Даниэл Леви решил попробовать раскрутить богатеньких русских по полной программе. В печати фигурировала сумма в 50 миллионов фунтов, которую он вроде бы попросил за 29,9% акций. Таким образом, весь клуб Леви оценивал в 167 миллионов. тогда как согласно стоимости акций Тоттенхэма на бирже Эта сумма должна была исчисляться всего 20 миллионами. Следующая фаза переговоров была назначена на 1 июля. На тот самый день, когда на весь мир прогремела новость о покупке Абрамовичем Челси. Седобороды экс-владелец Челси Кен Бейтс был боссом экстравагантным Отдыхающий такой старичок, охарактеризовал его как-то в разговоре со мной Дмитрий Харин. бывший вратарь лондонского клуба, еще в до-абрамовическую эпоху, игравший в челси на протяжении семи лет. И рассказал историю, с которой можно сделать вывод о любви Бейтса к внешним эффектам. В кавычках. «Помню один случай», – вспоминал Харин, – «приехали мы со сборной России на чемпионат мира в США». Выходим на тренировку перед матчем с Бразилией на пустом 45-тысячном стадионе Стэнфордского университета в Калифорнии. Тишина, только мячи звенят. И вдруг вижу, что с верхотуры трибун к нам спускается Альбинос с белыми волосами, белой бородой в эффектном белом костюме. Рядом его нарядная жена. Это и так была какая-то сюрреалистичная картина. Но она стала вообще невероятной, когда этот человек поднял конверт, замахал им и крикнул на весь пустой стадион. «Рашки!» Это Бейтс так меня называл. Вся сборная остановилась, смотрит, тихо меня спрашивают «Кто это?» Когда отвечаю, что президент Челси, у людей до речи пропадает. Кричу ему. «Кен, ты мне чек принес?» И слышу. «Нет, рабочую визу, чтобы в Россию обратно не уехал». Закрытые кавычки. 9 лет спустя Бейтс в такой же эффектной манере продаст клуб другому Рашке и сделает это в своем стиле – за 20 минут. Он купил погрязший в долгах Челси в 1982 году за символическую сумму в один пенс, взяв, правда, на себя обязательства по всем его долгам, составлявшим около 2 миллионов фунтов. По меркам 80-х это была очень серьезная сумма. А если учесть, что Челси в тот момент выступал во втором английском дивизионе и едва не вылетел в третье, перспективы у Бейтса просматривались не самые радужные. Но бизнесмен с энтузиазмом взялся за дело. И за 21 год добился немалого. Конечно, ни о каком титуле чемпионов Англии, которым Челси в последний раз до этого владел в лохматом 55-м году, не было и речи. Но в период с 1997-го, По двухтысячный год синие в кавычках выиграли сразу пять кубков: дважды Кубок Англии, по разу Кубок Английской лиги и два европейских трофея: Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. Эпатажная натура Бейтса отразилась на Челси особенным образом. Клуб стал первооткрывателем понятия играющий главный тренер. Владелец назначал самого опытного и именитого игрока-ветерана тренером, при этом не снимая с него обязанностей футболиста. Так и было с англичанином Гленом Ходлом, и с голландцем Рудом Гуллетом, и с итальянцем Джан-Лукой Виалли. Было очень занятно наблюдать, как все эти молодые специалисты выпускают на замену самих себя. Гуллет, кстати, ввел в обиходе еще один неологизм, Секси-футбол, сексуальный футбол, то есть красивый, аппетитный, который должен заманить зрителей. Считался Челси и самым интернациональным клубом Англии. Долгое время в основном составе команды выходил лишь один игрок из собственной страны – Деннис Уайз. Накануне прихода Абрамовича в этой же роли выступал Фрэнк Лэмпорт. На новичков из самых разных стран тратились миллионы. Болельщики ворчали, жалуясь на отсутствие у команды доморощенного костяка. Хитрый Абрамович это сразу учтет и подтрафит фаном с Кубкой молодых английских талантов. Но Бейтсу была скучна, планомерная и целенаправленная работа. Он загорался чем-то так же быстро, как и потом перегорал. Тренеры, игроки, все менялось, как в калейдоскопе. Такой вот у владельца и президента был характер. Все это было бы весело, если бы не было так печально, потому что в какой-то момент, в конец потерявший бдительность, Бейт совершил ряд грубых финансовых просчетов, которые к лету 2003 года привели Челси на грань банкротства. Ранее он взял кредит в 75 миллионов фунтов, большая часть которого ушла на строительство отелей Chelsea Village и Court, двух ресторанов Fishnets и Arkles. а также оздоровительного центра «Мир спорта». Вот только ни в отеле, обычно двухместный номер, скажем, поначалу стоил 290 фунтов в сутки, ни в рестораны народ не повалил, предпочитая либо что-то в центре Лондона, либо подешевле. Рестораны были заполнены только в дни матчей, то есть 25 дней в году. А оздоровительный центр тоже оказался непомерно дорогим. Безумные деньги были вложены и в строительство на западной трибуне 10 VIP-лож, за каждую из которых Бейтс рассчитывал выручать по миллиону долларов в год. Но выкупили только три таких ложи. В семи остальных во время матчей сидело по одному стёрду. Теперь же от наплыва одних только российских бизнесменов все эти ложи лопнуть готовы. К лету 2003 года срок первой выплаты по 75-миллионному кредиту, более 23 23 миллиона фунтов, уже подошел. Общая сумма долгов выросла до 90 миллионов. Крах казался неизбежным. Денег не было. Боецу оставалось радоваться только одному. Раньери смог в матче последнего тура против Ливерпуля вывести команду на четвертое место в чемпионате. что обеспечило «Синим» место в следующей лиге чемпионов, а значит, европейские перспективы и солидные доходы. Годом ранее в поисках выхода из финансовой пропасти Бейтс пригласил в клуб Тревора Бирча, специалиста по финансовому регулированию. Он-то и встретился с Захави и еще одним агентом джонатоном бернетом за обедом в клубе «Ле Амбассадор» на Парк Лейн. Причем, по символичному совпадению, это произошло 23 апреля, в тот самый день, когда Абрамович млел от футбольного спектакля на Олд Траффорд. Тогда израилетянину, уже наладившему тесный контакт с российским миллиардером, и стал ясен масштаб проблем, которые испытывает Челси. Наивно думать, будто покупка синих далась Абрамовичу легким взмахом волшебной палочки. Конкурентов было пруд пруди. Но самое интересное, что они знали друг о друге, а о российском варианте не имели ни малейшего представления. Ни деятельность консервативной партии Дэвид Меллор с Магдатом в области недвижимости Полом Тейлором, ни экзотическая венесуэльская группа инвесторов, собиравшаяся расплачиваться немецкими облигациями 20-х годов. Никто об Абрамовиче и не ведал до последнего дня. Это тем более удивительно, что Бейтс и Меллор считались близкими приятелями. Можно представить, какое бессильное бешенство Меллор испытал после звонка друга Бейтса. Мол, я продал команду русским. 26 июня Бейтс в своем офисе на территории Стэнфорд-Бридж встретился с Абрамовичем, Ткаченко и Евгением Тененбаумом, управляющим директором компании Милхаус Кэпитал. как ее называли в печати, кошелька миллиардера. Решение, как уже говорилось, было принято за 20 минут. Абрамович купил Челси за 59,3 миллиона фунтов и взял на себя обязательства по долгам, которые составляли 90 миллионов фунтов. Итого около 150 миллионов, примерно 250 миллионов долларов. На следующий день в 16:00 Абрамович, Тененбаум и Крайтсман встретились в Chelsea Village с финансовыми советниками Челси и представителями биржевой брокерской компании. Позже ее глава Кит Харрис признавался, что никогда не видел подобной быстроты осуществления сделки. К началу следующей недели все последние ее детали уже были утрясены. Бейтс получил за свои акции 17 млн и при этом сохранил пост председателя совета директоров клуба это было одно из его непременных условий правда через некоторое время своенравному бейтсу все таки предложат подвинуться для начала запретив даже писать традиционную колонку в клубную программу к матчу бейтс уйдет будет костерить новое руководство челси на каждом углу даже судиться с ним а затем успокоиться купив другой клуб лиц При этом из спидхауса в отеле челси Village сердобольный Абрамович его не выгонит. Он у бывшего владельца клуба сохранится до сегодня. 1 июля 2003 года в 8 утра о сделке было объявлено официально. Для начала Абрамович купил 50,09 акций компании челси Village за 29,7 миллиона фунтов, став обладателем контрольного пакета. В дальнейшем он воспользуется правом скупить оставшиеся акции и превратит открытое акционерное общество в частную компанию. Новость заставила всполошиться весь мир. Но никто еще не мог предположить, что за следующие два месяца Абрамович истратит на покупку новых игроков еще 115 миллионов фунтов, это свыше 190 миллионов долларов, и будет официально признан в Лондоне «Человеком года». Что в мае 2005 года Челси впервые за последние 50 лет станет чемпионом Англии и через год повторит этот успех. Что о российском миллиардере в Британии поставят мюзикл, а болельщики команды, однажды увидев его на подходах к стадиону, поднимут на руки и понесут до входа. Что всего на данный момент за 4 года при Абрамовиче синие завоюет 5 внутрианглийских призов. Два чемпионских титула, один кубок Англии и два кубка Лиги. Но так пока и не доберутся до заветной мечты победы в Лиге чемпионов. Что Роман Аркадьевич сможет исполнить свою мечту и купить у Милана его икону Андрея Шевченко. Но главное, что Челси постоянно будет находиться в центре внимания. Причем достигнет этого и победами, и деньгами, и скандалами. А высшим шиком в российском бизнес-сообществе станет небрежно брошенная фраза. Вот слетал вчера на Челси Манчестер Юнайтед. Как сыграли. Темнота, такие вещи знать надо. Конечно, наши их порвали, как тузик грелку. Однажды я спросил бывшую звезду Манчестер Юнайтед Андрея Кончельскиса. «Болеешь сейчас за Манчестер?» «Конечно», – ответил полузащитник. Там осталась очень большая часть моего сердца. Сейчас многие у нас в стране переключились на Челси, хотя, думаю, половина его новых болельщиков до прихода Романа Абрамовича не знала, что есть такая команда. А я всегда буду верен United. Кончельский справ. Челси стал в России последним писком моды. Этаким Бентли от футбола. При этом смею предположить, что большинству наших соотечественников с пафосом приезжающих на Стемфорд Бридж сам футбол глубоко по барабану. Что же касается англичан, то неоднократные визиты на родину футбола дают не основание сделать вывод об их отношении к клубу Романа Аркадьевича и лично к нему. Категория всего две: болельщики и не болельщики Челси. Даже для самых набожных болельщиков Челси понятие Абрамович и всевышний стоят как минимум на равных. Причем у кого больше могущества, еще вопрос. Будь их воля, не сомневаюсь, у Стэнфорд-Бридж установили бы 100 прижизненный памятник миллиардеру, как Ким Ир Сену в Пхеньяне. Всего за два года абрамович подарил им то, о чем они тщетно мечтали полвека – чемпионский титул. И потом еще один. А вот у не болельщиков Челси, точнее у поклонников всех остальных клубов, От одного этого слова на лицах появляется грима отвращения Объяснить это очень легко. Богатых не любят везде. В Англии же особенно распространена философия боления за слабых. Когда играют две команды, нейтральные зрители всегда поддерживают андердог. Клуб, который заведомо не является фаворитом. Разделяет эту философию и Валерий Драганов, которого я спросил. Бывали ли на домашних матчах Челси? «Ни разу. Хотя приглашение от руководителей Челси получаю регулярно. Сопереживаете как-то этому клубу?» «Я не болею за Челси. Сначала думал, что так отношусь к этому клубу из-за клаудио Раньери, но в конце концов понял, что это просто не моя команда. И, откровенно говоря, очень расстроился, когда в нее решил перейти Андрей Шевченко. Покупка Абрамовичем Челси вызвала бурю не только в Англии, но и на родине». Недаром и сейчас его личность у российских болельщиков вызывает полярные отношения. Передо мной лежит наглядное доказательство – исследовательский отчет «Факторы и перспективы развития сферы футбола в России» за 2006-2007 годы, который провели ВЦИОМ и фонд «Национальная академия футбола», открыты как раз таки Романом Аркадьевичем. В разделе 6.4. Роль личности в развитии футбола написана в кавычках. Самой противоречивой фигурой влияния на развитие российского футбола в массовом сознании является Роман Абрамович. Он с большим отрывом возглавил как список субъектов положительного влияния на развитие футбола в России, так и отрицательного влияния. И это сейчас, когда олигарх изрядно уравновесил вложение в Челси, работая на российский футбол. А тогда, в 2003-м, вокруг поступка Абрамовича и вовсе полыхали гигантские языки пламени. Мэр Москвы Юрий Лужков громыхнул заявлением. В кавычках. «Это плевок в Россию». В закрытой кавычке. Солидарен был с ним и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В кавычках. «Человек, который покупает клуб, с которым нашим клубом, может быть, придется конкурировать, а я в это верю, не патриотичен как минимум». кавычки К ним присоединился председатель счетной палаты Сергей Степашин и многие другие политики. Но прошло 4 года, и когда мы с коллегами спросили того же Степашина, почему он был против покупки Абрамовичем Челси, главный счетовод страны ответил уже в несколько ином ключе. То есть он не отказывается от старых своих претензий, говоря, что сначала нужно свои поля и клубы охаживать. И кичиться богатством вовсе некрасиво. А в стране, где 40% населения живет за чертой бедности, тем более. Однако тут же добавил. Сейчас эту тему мы сняли, потому что Абрамович активно работает на российском рынке. ЦСКА, хотя и не его команда, но понятно, откуда ноги растут. И футбольные поля в России он помогает делать. Как видим, Степашин четко дал понять, как только у Абрамовича руки дошли до российского футбола, все претензии по Челси были сняты. подозрение что начальника Чукотки, в кавычках, вызвали куда-то очень высоко и мягко посоветовали вкладывать деньги в отечественный футбол, высказывались уже давно. Но ни одной цитаты, подтверждающей это, пока не прозвучало. В кавычках. Я о таких вызовах на футбольную тему не знаю. сказал мне в интервью член исполкома РФС, начальник экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. По-видимому, Роман Аркадьевич действительно хочет содействовать развитию футбола в стране. Помощь РФС он оказывает сразу по нескольким направлениям. Да, начал он с Челси, но то, что сбалансировал это масштабной поддержкой футбола в России, с морально-этической точки зрения, очень хорошо. Коллега Дворковича по РФС и политике Валерий Драганов предполагает, Абрамович догадывался, что просьба сверху рано или поздно последует, и как умный человек решил сыграть на опережение. В кавычках. Мне кажется, если бы инвестиции Абрамовича в футбол носили конъюнктурный характер, он сделал бы разовое влияние и затем сказал «хватит». А Абрамович планомерно вкладывает деньги в инфраструктуру, является едва ли не единственным человеком, который системно развивает футбол в стране. И делает это более эффективно, чем Российский Футбольный Союз. Что же касается моего отношения к критическим высказываниям в его адрес со стороны «крепких хозяйственников», в кавычках то они у меня вызывают только досаду. брюжание по поводу огромных денег, вложенных в покупку Челси, на фоне недоедающего и бедствующего народа, это такая социальная потребность Популизм. Не более того. Закрытые кавычки. У представителей интеллигенции, с которыми мне довелось пообщаться в 2003 году, отношение к покупке Челси тоже оказалось диаметральным. Михаил Боярский, к примеру, назвал историю с Челси шоу-бизнесом, в котором за победу борются не спортсмены, а деньги. Олег Табаков, напротив, отреагировал так. В кавычках. Мы должны уважать право человека распоряжаться тем, что ему принадлежит. Закрыты кавычки. Но оговорился, что балет за Челси начал бы в том случае, если бы за эту команду выступал кто-то из наших игроков. Летом 2004 года Абрамович ему такую возможность в лице Алексея Смертина на год подарит. Не стал осуждать олигарха и Валентин Гафт, выскаживший мне вот такую мысль. В основе разговоров о деньгах обычно лежит зависть. А я никому не завидую. И суммы, которые, скажем, Абрамович тратит на Челси, только подогревает у обывателя интерес. Почему такие деньги тратятся на этих парней в трусах и футболках? Да потому что от переживаний за этих парней люди на трибунах умирают. Умирают от боли за команду, разрываются сердца. Закрыты кавычки. Об этом высказывании Гафта я вспомнил, оказавшись на стадионе английского клуба «Эвертон» из ливерпуль По периметру футбольного поля там расположены могилы. Точнее, крохотные урны с прахом сотен болельщиков, завещавших похоронить себя на стадионе, где играет любимая команда. Можно представить, что чувствуют игроки, выходя на арену, где их гонят к чужим воротам не только живые. но и ушедшие в мир иной. А как англичане на стадионах поют, ни одному повороте не снилось. Вот что такое бесподобная английская футбольная атмосфера, которая породила высказывание известного писателя Ника Хорнби, ярого поклонника «Арсенала». Можно поменять жену, но нелюбимую команду. Эта аура и пленила Абрамовича, заставив его потратить безумные деньги на Челси. Любопытную мысль я услышал от писателя Виктора Шендеровича. Касается она не Абрамовича напрямую, а старая как мир тема. Какой футбол любить? Наш, но плохой? Или ихний? Зато хороший. Прямо как у Романа Карца – маленький, но по три, или большой, но по пять. Шендерович вспоминал чемпионат мира по футболу 2002 года, когда мы в решающем матче группового турнира проиграли бельгийцам. В но ну, забил бы на последней минуте головой Киржаков, но вышли бы на бразильцев. И что? Вы мне прикажете болеть против Рональда и Рональдиньо за Анопко и Ковтуна? Я люблю футбол, и для меня эстетическая его сторона значит больше, чем патриотическая». Закрыты кавычки. Покупая Челси, Абрамович придерживался того же образа мышления, какой высказал Шендерович. И будучи сам любителем красивого футбола, я их понять могу. Но за наши горе мастеров почему-то все равно болею. Вернемся, однако, к еще одной фразе Степашина. В кавычках. ЦСКА, хотя не его команда, но понятно, откуда ноги растут. Закрыты кавычки. С помощью клубу, имеющему лишь историческую связь с армией, за него очень переживает, к примеру, столь серьезная фигура, как Сергей Иванов. Отношения Абрамовича с российским футболом, собственно, и начались. Ранней весной 2004 года президент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гиннер и президент Сибнефти Евгений Швидлер, оба по совместительству близкие друзья Абрамовича, подписали трехлетний спонсорский контракт. За надпись Сибнефть на футболках московскому клубу полагалась внушительная сумма в 54 миллиона долларов. Неожиданностью это не стало, поскольку еще в 2003 году ходили упорные слухи о желании Абрамовича приобрести 50% акций ЦСКА. Более того, уже в мае следующего года факт переговора в Сибнефти с футбольным клубом на эту тему мне задним числом подтвердил один из самых близких к Абрамовичу людей. Его пресс-секретарь Джон Манн. Произошло это в самолете Москва-Лондон. направлявшемуся на тот самый проигранный полуфинал Лиги Чемпионов Челси Монако, после которого будет окончательно решено уволить Раньери. Контракт Сибнефти с ЦСКА год не дожил до конца из-за того, что Абрамович продал компанию. Покупатель «Газпром» к тому времени уже вступил во владение конкурирующим футбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга. а потому выполнять обязательства предшественников не пожелал. Впрочем, нет сомнений, что миллиардер клуб своего друга без помощи не оставил. Пусть теперь и в неофициальном порядке. Слова Степаша на этом лишнее подтверждение. Сотрудничество Абрамовича с ЦСКА дало сенсационные плоды. Этот клуб прежде никогда в своей истории не добивался сколько-нибудь значимых успехов на европейской арене. У тех же «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» были достижения намного более весомыми. А тут вдруг вышел финал Кубка УЕФА, второго после Лиги чемпионов континентального соревнования. 18 мая 2005 года в Лиссабоне встретился с местным спортингом. Почему на чужом поле? Потому что место проведения матча было названо еще за пару лет до турнира. Но заполненный до отказа огромный, враждебно настроенный стадион не помешал ЦСКА одержать победу со счетом 3-1 и впервые в истории российских клубов выиграть Европейский кубок. Вот только Абрамович, который ходил на матчи ЦСКА при первом удобном случае, увидел это историческое событие лишь по телевизору. Как раз в этот день Владимир Путин назначил встречу с губернаторами. Да не в Москве, а в Хабаровске. чем бы ни был нашпигованный личный самолет олигарха от Дальнего Востока до Юго-Западной окраины Европы, долететь за несколько часов не в состоянии и он. Бывают, оказывается, вещи, не подвластные даже миллиардерам. Тем не менее, его вклад в победу ЦСКА в Кубке УЕФА был очень велик. Не только потому, что без Сибнефти вряд ли были куплены будущие игроки сборной Бразилии, Карвалью и лав А главное, Поскольку Абрамович в ЦСКА, как и в челси предпочитал не лично руководить каждой мелочью, а нанимать профессионалов, которым можно доверять. Таким профессионалом в армейском клубе стал его президент Евгений Гиннер. В 2003 году ЦСКА выиграл чемпионат России. Однако после окончания сезона Гиннер уволил главного тренера Валерия Газаева за крайне неудачное выступление в Европе. москвичи не попали в Лигу чемпионов, проиграв славовому македонскому Вардару. Невразумительное качество игры – далеко не идеальный имидж в глазах болельщиков. Были и другие причины. Одной из них наверняка являлось скептическое отношение к нему на тот момент со стороны Абрамовича. Об этом редчайший случай для суперзакрытого миллиардера пресса узнала из первых рук. В начале 2004 года группа российских болельщиков и журналистов прилетела в Лондон на матч Челси Арсенал, после которого состоялась безумная по своей роскоши Russian Party. В виде исключения гостей на ней встречал лично Роман Аркадьевич, почему-то, правда, убедительно попросивший в теле сюжетах его не демонстрировать. Зато с болельщиками, в том числе и подвыпившими, он фотографировался охотно. И когда кто-то из них спросил его, «Раньери будете увольнять?» Ответ убил всех на повал. «А кого ставить? Газаева, что ли?» Более живой фразы от Абрамовича репортеры не слышали никогда. Кто бы мог подумать, что меньше чем через два года о триумфаторе Кубка УЕФА Газаеве будут писать книгу истерии ЖЗЛ. А еще одно елейное произведение о нем назовут «Приговорен к победе». Все течет, все изменяется. Тогда, зимой 2004 года, ироничное отношение Абрамовича к Газаеву было вполне объективным. На его место назначили известного, но уже пожилого португальца Артура Жоржа. Команда стала играть техничнее и умнее. Но у нее исчезла воля к победе, страсть, которую ей придавал неистовый Газаев. Вялый португалец не смог найти общего языка с игроками. И летом Гиннер вдруг принял шокирующее решение – вернуть Газаева. Доподлинно да известно, что Абрамович от этого шага своего друга был далеко не в восторге. Но скрипя сердцем решил – Гиннер ближе, ему виднее. И правильно решил. Газаев за полгода много для себя переосмыслил. Для него, всегда работавшего по циничной формуле, цель оправдывает средства – Увольнение после первого места в чемпионате стало чем-то вроде электрошока. Оказалось, что победа списывает не все грехи. И нужен не только результат, но и зрелище. А в Абрамовиче явно, повлиявшем на увольнение Газаева, проснулся тот самый ценитель красивого футбола, который и решил купить Челси. Накладывать вето на решение Гиннера вернуть тренера олигарх не стал. А Газаев благоразумно не стал разрушать, Тот каркас умной игры, который успел наработать Жоржа. Но добавил тех самых эмоций, которых ЦСКА при португальце так не хватало. Плюс пара-тройка силовых новых игроков. В первую очередь засверкавший всеми красками своего таланта Карвалью. И невероятный триумф в клубе Уэфа стал реальностью. Правда не обошлось и без казуса. На специально изготовленных на случай победы золотых футболках, в которых футболисты вышли на подиум получать награды, в клубе забыли написать «Сибнефть», за что потом руководство клуба, говорят, получило от кого следует по полной программе. Ирония судьбы заключалась в том, что дублирующий проект Абрамовича ЦСКА добился победы в Европе быстрее основного. Другое дело, что успех этот оказался одноразовым. Ни сами армейцы, ни другие клубы в последующие сезоны его развить не смогли. А ведь тогда, в 2005-м, ЦСКА оказался в Кубке УЕФА после весьма драматических событий. Начинал-то он европейский сезон осенью 2004-го с более престижного соревнования – Лиги Чемпионов. Тут следует заметить, что Мировой и Европейские союзы футбольных ассоциаций фифа и уефа крайне неодобрительно смотрят на ситуации, когда у двух или более клубов один и тот же владелец. А если, например, в Лиге Чемпионов две подобные команды оказываются в одной группе, и наличие общего хозяина доказывается документально, одна из них должна быть исключена из турнира. Так вот, в 2004 году жеребьевка Лиги Чемпионов словно нарочно свела в одну и ту же группу Челси и ЦСКА. В книге Гарри Харрисона «Весь путь Жозе», посвященному первому чемпионскому сезону «Челси» под руководством Жозе Мориньо, эта история описывается так. Кавычка. Компания «Челси» в Лиге чемпионов не могла начаться с более протери... противоречивой и интригующей жеребьевки, чем та, что прошла в Монте-Карло. Группа, куда попала команда, включает в себя московский ЦСКА, клуб, который спонсирует Роман Абрамович. Русский владелец Челси вложил 40 миллионов фунтов, по официальным данным 54 миллиона, в спонсорский контракт с ЦСКА. И связи миллиардера с обоими клубами влекут за собой расследование УЕФА. По иронии судьбы, за два дня до жеребьевки Абрамович был в Шотландии, где болел за ЦСКА в их квалификационном матче против местного «Рейнджерс». И так радовался их выходу в групповой раунд Лиги Чемпионов, что пришел в раздевалку ЦСКА после игры поздравить команду. После расследования продолжительностью в неделю УЕФА объявила, что удовлетворена выявленными результатами. Контрольного пакета акций в ЦСКА у Абрамовича нет. Закрыты кавычки. В с тем, что закона, ограничивающего размер спонсорской помощи владельца какой-либо команды другому клубу, не существует, тема была исчерпана. Две встречи команды-побратимы проводили между собой. Я приехал в Англию за неделю до первого поединка в Лондоне и отправился в Манчестер на игру Челси против местного Сити. В обратном поезде один из болельщиков синих язвительно напророчил. Готов предложить пари что в Москве ЦИСКА выиграет 1-0. И нехорошо подмигнул. Фанат явно намекал на то, что Челси безвозмездно поможет российским собратьям. Кстати, занятная деталь. Перед тем самым матчем в Манчестере футболисты Челси, разъехавшиеся по различным национальным сборным, возвращались на чартерах, заказанных Абрамовичем. Если, к примеру, футболисты Арсенала, выступающие за сборную Англии, летели из Баку вместе со сборной с пересадкой в Лондоне, то Терри, Лэмпорт и Коул, представители Челси, сели в специальный самолет и прилетели прямо в Манчестер. Из Лиссабона после матча Португалия-Россия, закончивавши позорным для нас счетом 7-1, на другом чартере туда же отправились наш Смертин и два португальца, а заодно и сам Роман Аркадьевич, летавший поддержать сборную России. Каждый из чартеров обошелся Абрамовичу 100 тысяч фунтов. Если ты миллиардер, чего только не сделай, чтобы твои игроки были в шоколаде. А прогнозы скептиков, предрекавших помощь лондонцев ЦСКА, не сбылись. Челси обыграл братьев из России как на Стэнфорд-Бридж, где поклонники ЦСКА вывесили баннер «Абрамович, отдай нам три очка», так и в Черкизове. Мауриньо выставил на ответный московский матч боевой состав, хотя после трех побед мог бы дать лидерам отдохнуть. Но очень многие в России все равно не могли поверить в то, что на поле будет честная борьба. Слишком уж многому приучили наших несчастных болельщиков в родном чемпионате. Только победив Челси развел все эти подозрения. Гарри Харрис в книге «Весь путь Жозе» вспоминает, кавычках Мауринио и его игроки прибывают на стадион «Локомотив» в одном автобусе с Романом Абрамовичем. Теоретики-конспирологи уже заявили, что любой результат матча, кроме победы Челси, – следствие сговора, чтобы помочь ЦСКА выйти из группы. Когда Абрамович выходит из автобуса Челси, он четко дает понять, с кем он. В воскресенье его тоже видели общающимся в отеле «Балчук» с гостями, среди которых знаменитый тренер сэр Бобби Робсон. Но вряд ли кого-то удивляет, что Абрамович не присоединяется к футболистам и тренерам Челси во время их экскурсии на Красную площадь, во время которой мужественный человек Джон Терри игнорирует холод посредством шортов и шлепанцев. Когда мяч влетает в сетку ворот ЦСКА, обычно бурно радующийся голам, Челси Абрамович позволяет себе едва заметную улыбку. Что поделаешь, в директорской ложе локомотива много влиятельных в России фигур. Даже бывший президент страны Борис Ельцин. Закрыты кавычки. Челси с ЦСКА тогда сыграли честно. А вот честно ли Мауриня проиграл в последнем туре своим землякам и спорту, с которыми еще в предыдущем сезоне победил в Лиге чемпионов, после чего и был приглашен в Челси, не знает никто. Многие в России сомневаются. С другой стороны, кто тянул за язык Мауриню, когда он делал заявление, приведенное в этой в этой же книге Харриса? Кавычка. Покидая поле стадиона «Локомотив» после победы на ЦСКА, Мауриню дал обещание тренеру москвичей Валерию Газаеву. Несмотря на уже гарантированный Челси выход в 1-8 финала Лиги чемпионов, Португалец заверил россиянина, что его команда не будет расслабляться в двух оставшихся матчах с ПСЖ и Порту. Закрытые кавычки. Газаев это обещание запомнил. И когда Челси проиграл таки Порту, затаил нешуточную обиду. Когда через год в редакции Спорт-Экспресса Газаева был задан вопрос: "С кем из маститых тренеров он общался на европейской тренерской конференции по поводу Моуринью?" Тренер нервно бросил «Он мне не интересен И потом добавил, «Мужчина должен держать слово». Природа Газаевской обиды вдвойне удивительна от того, что благодаря поражению Челси от Порту его команда заняла третье место и попала в Кубок УЕФА. Тот самый, который в следующем мае принесет ЦСКА первый в истории российского футбола триумф. А самому Газаеву, еще годом ранее ошельмованному, Море неумеренных словословий. Если же москвичи вышли в кубковый раунд Лиги Чемпионов, далеко бы они вряд ли смогли продвинуться. Уровень все же не тот. И, наконец, еще одна цитата из книги Харриса, вновь доказывающая, что отношения между Челси и ЦСКА несколько сложнее, чем можно предполагать. Речь о переходе зимой 2005 года из московского в лондонский клуб чешского полузащитника Иржи Ярошика. В кавычках. Тренер ЦСКА Валерий Газаев разгневан уходом Ярошика. Публично он соблюдает каменное молчание, но в частном порядке спрашивает друзей, как клуб мог позволить такому произойти. Ответ, как и многие московские тайны, знает только Абрамович, близкий друг президента ЦСКА Евгения Гиннера. Закрыты кавычки. Абрамовича и Гиннера по-прежнему нередко видят на футбольных матчах вместе. Раз в год это происходит в Израиле, где Роман Аркадьевич в конце каждого января проводит Кубок Первого канала, где за солидный призовой фонд сражаются лучшие команды России, ЦСКА и Спартак, Украины, Динамо, Киев и Шахтер, а с 2007 года и Израиля. В эти дни в Тель-Авив съезжается русскоязычная бизнес-элита со всего мира. В прошлом году один из моих коллег, беседуя в фешенебельном отеле с главным тренером сборной Украины Олегом Блохиным, за соседним столиком обнаружил не кого-нибудь, а лично Бориса Абрамовича Березовского. В первые дни февраля 2006 года у знаменитого голландского тренера Гуса Хиденко запиликал мобильный телефон. Звонил друг и помощник Романа Абрамовича Евгений Тененбаум. он поинтересовался возможностью личной беседы своего босса с Хидингом, человеком, выходившим в полуфинал чемпионата мира со сборными Голландии и Кореи. Хидинг ответил «да». Хотя ни о какой работе со сборной России в тот момент еще и не помышлял. Да, у него были проблемы с голландскими налоговыми органами, да и в родном клубе ПСВ из Эйнховена, где он работал последние 4 года, из которым вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, ситуация была нерадужной. Прежнего президента клуба, друга Хидинга, сменили новые люди, которым гус не особо доверял. Тогда-то и позвонил Тененбаум. Вскоре Абрамович на личном самолете прилетел в амстердамский аэропорт Схип-Холл. Там в переговорной комнате отеля Шаратон и состоялась их первая встреча. В книге «Хидинг – это мой мир» Целиком изданной, пока только на голландском языке, тренер так описал свои впечатления от общения с олигархом. В кавычках. Я уже однажды встречался с Абрамовичем в его клубе. Тогда мы вместе с Питом Де Фиссером были даже у него дома, где-то в Лондоне. Приятное впечатление. Очень спокойный человек, даже скромный. Никакой бравады или намека на свой статус. Конечно, такое сразу отмечаешь. Ведь у нас есть стереотипы в отношении тех, кто смог так быстро разбогатеть. Вы сразу вешаете ярлык «подлы», «отрицательно». Но ничего подобного. Никаких перстней или дорогих часов. Просто джинсы и обычные часы. Даже слишком простенькие. Встреча в Схип-Холле была короткой. Всего около 45 минут. Это был скорее обмен первыми мыслями. роман сказал Тебе это пару раз удавалось, поэтому мы будем очень признательны, если ты еще раз делаешь то же самое для нас. Не могу сказать, что в тот момент меня сильно заинтересовало их предложение. Это было прощупывание, изучение друг друга. Закрыты кавычки. Хидинг с Абрамовичем уже были знакомы. С некоторых пор Челси и ПСВ подписали договор о сотрудничестве. И владелец лондонского клуба заинтересовался тем, что в Эйдховене делается для строительства и обновления базы клуба. Однажды он даже приезжал в Херданг на тренировочную базу ПСВ. Никто и не знал, что Абрамович был в ПСВ. Мы с ним спокойно все осмотрели и попили чаю. Харри Ван Кеменаде, хозяин местной столовой, спокойно сидел с нами и даже не подозревал, кто этот парень в джинсах. В закрытой кавычке. Абрамович и его люди продолжали обрабатывать Хидинга и дальше. Но тут в конкуренцию вступила не кто-нибудь, а английская футбольная ассоциация. Однако там Хидинг был одним из трех кандидатов и ждать у моря погоды не захотел. Если в прежние времена одна мысль уговорить тренера такого уровня приехать работать в Россию, показалась бы дикой, то теперь это удалось. Вице-президент английской ФА и глава «Арсенала» Дэвид Дин был отправлен в освоясь. Хидинг подписал двухлетний контракт с Российским футбольным союзом. Причем зарплату Хидингу платит именно Абрамович, точнее его фонд «Национальная академия футбола». А работодателем выступает РФС. Мы же по договору только платим зарплату в качестве спонсорской помощи. поясняет полпред Абрамовича в РФС Сергей Капков. Решению впервые в истории нанять в сборную России зарубежного тренера никто не удивился. Все более или менее опытные российские специалисты на этом посту побывали. И безуспешно. После 1988 года, то есть еще с советских времен, наша сборная ни разу не проходила групповой турнир на чемпионатах мира и Европы. И трижды вообще не попадала в финальные стадии. Отечественные тренеры замкнули в своем узком мирке, ничему ни у кого агрессивно не желали учиться. Ходили по кругу, сменяя друг друга. И журналистам в последние годы оставалось только из раза в раз требовать иностранцев. И наконец-то это перестало быть глазом вопиющего в пустыню. Абрамович привык выигрывать везде и всегда. И раз он связался с российским футболом, добровольно или вынужденно, значение не имеет, тут же захотел изменить положение дел. Можно представить, каково было Роману Аркадьевичу в июне 2004-го в Португалии, куда он приехал поддержать сборную России на чемпионате Европы. Олигарх даже заехал в штаб национальной команды в курортной Виламоуре, чтобы... подобно обычным болельщикам, получить футболку с надписью «Россия» на груди и текстом гимна на спине. В этой майке он на стадионах болел за команду, которая, как обычно, проиграла два первых матча и покинула турнир, не совано нахлебавший. Контраст с его ощущениями на стэмфорд бридж был столь велик, что, подозреваю, на португальских стадионах Абрамович и решил, без крутых перемен в сборной не обойтись. Правда, общественное отношение к Юрию Семину, после которого, собственно, и пришел Хидинг, было иным, чем к его предшественникам. Уважаемый и по-человечески очень симпатичный специалист, превративший столичный Локомотив из пятого колеса в московский футбольный телеге, в двухкратного чемпиона России, сменил в сборной Георгия Ярцева посреди отборочного цикла чемпионата мира 2006 года. Ярцев, по сути, подписал себе приговор, ночным позором. В Португалии 1.7 осенью 2004 года. Но уволен был только следующей весной, сразу после того, как Вячеслав Колосакова в кресле президента РФС сменил Виталий Мутко. Итак, весной 2005 года Семин уходит из родного Локомотива в сборную. Причем этот внезапный шаг вызывает волну самых разнообразных слухов. Главные из них сводятся к тому, что тренера вызвали в администрацию президента и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Это было очень похоже на правду, потому что объективного резона срываться из клуба в национальную команду у Семина не было никакого. Престиж? Да бросьте, работа со сборной к этому времени давно уже превратилась из предмета гордости в пугало, в заведомый удар по репутации. К тому же после провала в Португалии и домашней ничьи со Словакией, И то, и другое произошло при Ярцеве. Шансов попасть на чемпионат мира у России оставался самый минимум. чудо не произошло. Тем не менее, Семину, чей контракт истекал в конце года, предложили остаться на его посту. 31 октября 2005 года он вылетел в Севилью, где в матче Лиги чемпионов играли местный Бетис и Челси. Вылетел для того, чтобы встретиться с Абрамовичем. резонно предположить что эта встреча окажет серьезное влияние на окончательное решение семена предложил спорт экспресс не оказала у тренера который неуютно чувствовал себя без каждодневной работы в клубе уже было финансово заманчивое предложение от московского динамо и оставаться в черной дыре в кавычках он не захотел в кавычках встреча с абрамойющим была под новый год рассказал семин тема Развитие российского футбола. Абрамович ведет программу «Подарим детям стадион», создает детские футбольные академии. Недавно в рамках этих программ я открывал поле в родном Орле. Благодаря финансовой помощи Романа Аркадьевича даже в маленьких городах появляются фантастические газоны, на которых дети могут гонять мяч с утра до вечера. Абрамовичу не небезразлично все, что касается футбола, который он очень любит. наши разговоры касались конечной сборной россии думаю что мои доводы по поводу ухода из сборной он принял от него я и вышел со своим окончательным решением закрытой кавычки последняя фраза семена ясно дает понять кто с некоторых пор принимает ключевые решения в российском футболе именно тихий и не дающий интервью абрамович после отказа семена стал инициатором приглашения в сборную Хидинга. И более того, сам переговоры и провел. «С прежними тренерами сборной вы разговаривали?» – спросили Капкова журналист Только с Газаевым, но у него были другие планы. Между тем создается впечатление, что он хотел бы вновь возглавить национальную команду. Думаю, что хотел бы, но его не отпустил бы ЦСКА, а совмещение исключалось. А кому принадлежит идея пригласить в Россию именно Хидинга? «Роману Абрамовичу», – ответил Капков. Это правда. Мутко склонялся к другой кандидатуре – еще одного голландца, дико адвоката, позже возглавившего богатейший «Зенит». Но когда миллиардеры поставили перед выбором, он высказался в пользу Хидинга. Если сопоставить уровень тренерского мастерства и достижений двух голландцев, следует признать бесспорную правоту Абрамовича. Капков в интервью экспрессу объявил. Национальная академия футбола платит зарплату тренерскому штабу первой сборной России. Точнее Гусу Хидингу, Йопу Альберде, техническому директору, и Игорю Корнееву. Зарплата Хидинга составляет 2 миллиона евро в год без учета налогов. Альбердо получает 250 тысяч евро в год, корней в 200 тысяч. Плюс НАФ оплачивает всем троим поездки и жилье в Москве. Хидинг, приезжая в Россию, живет в самом дорогом четырехкомнатном номере отеля «Арарат Хаят». А также налоги, в которых сам черт ногу сломит. Если не верите, спросите у Хидинга. Грубо говоря, в России платится 30% налог для иностранцев. А когда наш главный тренер уезжает на родину – что сам доплачивает там еще 22%. «Россиянину не положили бы такую зарплату, как хидингу?» Полагаю, что нет. За плечами хидинга большой послужной список предыдущей успешной работы со сборными. Поэтому инвестиции, связанные с его приглашением, менее рискованы. Хотя в футболе гарантии достижения результата быть не может. С другой стороны, я почти уверен, что футбольное сообщество восприняло бы назначение отечественного специалиста, еще более насторожно чем иностранного. К словам Капкова можно добавить, что пока Хиддинг кормильцев своих не разочаровывает, хотя радикального изменения в качестве игры сборной ему добиться не удалось. Впрочем, с уровнем отечественных футболистов, воспитанных в провальные для детского спорта 90-е, и новы и быть не могло. Голландец ведет себя очень открыто, дотошно объясняя прессе каждый свой шаг. Он резко омолодил сборную, доказав, что работает на перспективу. На сегодня команда под его руководством в отборочных матчах чемпионата Европы 2008 года не потерпела ни одного поражения, сыграв и дома, и в гостях в ничью с прямым конкурентом – Хорватией. Впрочем, решающая встречи еще впереди. Работая над этой главой, я еще не знаю исхода двух осенних матчей сборной против главного фаворита группы англичан. И согласился ли тренер продлить контракт еще на два года, до чемпионата мира 2010-го? Тоже не знаю. Но в любом случае с крайне небольшим риском ошибиться, уже можно говорить, что пшиком приезд Хизинга в Россию не обернулся. Правда, до корейского обожествления, где Гусу присвоили местное имя, дали гражданство и пожизненное право бесплатных перелетов самолетами Korean Air, пока еще далеко. А в Голландии для корейцев существует специальная хидинг-туры с посещением дома, где он родился, перед которым установлена соответствующая табличка на корейском языке. Чтобы нечто подобное произошло в России, хидинг должен вывести сборную на чемпионат Европы и дойти там до полуфинала. Пока что вряд ли представляется возможным. Но главное, что уже удалось голландцу в нашей стране вернуть вес и уважение к тренерской профессии. Именно по инициативе Хидинга Национальная Академия Футбола будет строить огромный центр подготовки сборных России по футболу, где все национальные команды от первой до младшей юношеской будут работать в тесном контакте и взаимодействии. Правда, вокруг места строительства пока ведутся дебаты. Администрация Московской области предлагает «Звенигород». Мутко хочет что-нибудь поближе. Именно Хидзинг, приехав в Сочи на сбор команды перед ноябрьским матчем в Македонии, настоял на срочном переселении сборной из сталинского пансионата «Зеленая роща» в пятизвездочный отель, поскольку, по мнению голландца, условия подготовки в «Роще» не соответствовали современным требованиям. Любого российского тренера в ответ на такую просьбу в РФС послал бы куда подальше, а Хидзинга нельзя. То же самое, кстати, произошло и в Москве, где ГУС забраковал загородный пансионат Бор. И впервые в истории российского футбола игроки перед домашними матчами живут в столичном отеле Holiday Inn в Сокольниках. Все совковые стереотипы, что, мол, городская атмосфера не даст футболистам сосредоточенно готовиться к матчам, были отправлены на свалку истории. Абрамович обречен на то, чтобы вокруг каждого его протеже роился миллион слухов. И как только ему удалось заарканить Хидинга, тут же пошли гулять разговоры, что под Россию голландец подписался, в кавычках, потому что миллиардер пообещал ему следующее место работы главным тренером Челси. Все причастные к этому люди, начиная с самого Хидинга, уже устали эту байку опровергать. Тем не менее, зимой 2007 года, когда наступило временное охлаждение в отношениях Абрамовича и Жоузе Мауриньо, слух возобновился с новой силой. Развеять, а может и подтвердить его, сможет только время. Пока же все по-прежнему. Хидинг в России, Мауриньо уже четвертый сезон в Челси. В своей книге Хидинг пишет «Абрамович знает, чего хочет. Он настоящий любитель футбола». Он хочет что-то значить для этой страны и готов на много, чтобы вернуть славу российскому футболу. А поскольку деньги у него есть, то такие проекты, надеюсь, можно осуществить ускоренными темпами. Насчет ускоренных темпов это в точку. Когда-то великому Пеле приписывали издевательскую фразу «Россия станет чемпионом мира по футболу не раньше, чем Бразилия чемпионом мира по хоккею». Правда, приехав в 2003 году в Москву, Король футбола на пресс-конференции от авторства открестился. Когда Россия в действительности выиграет мировое первенство, доподлинно да неизвестно. Но о том, чтобы привести на товарищеский матч в Москву бразильцев, на тот момент действующих чемпионов мира, невозможно было и мечтать. Но Абрамовичу это удалось. Причем по условиям контракта Бразилия приезжала наилучшим составом. Правда, ложкой дегтя стало отсутствие травмированного Рональдинию. Но травму по мановению волшебной палочки не вылечишь, даже за миллион долларов. Зато купить для общедоступных российских телеканалов дорогостоящие права на трансляцию чемпионата Англии запросто. Должен же народ Челси посмотреть. Тут без Романа Аркадьевича тоже не обошлось. История с добровольно-принудительным приходом Абрамовича футбол в очередной раз доказал Футбол, да и вообще спорт для руководителей страны, стал частью государственной политики. Не случайно, допустим, Федерации волейбола и бокса возглавляют силовики. Первую директор ФСБ Николай Патрушев, вторую глава ФСО Евгений Муров. Вице-премьеры правительства Александр Жуков и Сергей Нарышкин Руководят, соответственно, федерациями шахмат и плавания. Во главе Ассоциации зимних видов спорта стоит управделами президента Владимир Кожин. Главным гимнастом страны является Сергей Ястрмджемский. Главным каратистом – министр МЧС Сергей Шойгу. А главным дюдаистом – министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. И даже во главе Федерации настольного тенниса стоит министр транспорта Игорь Левитин. Весьма сильно в спортивной лобби и в Госдуме. Например, легенда хоккея Владислав Третьяк, одновременно возглавляющий федерацию хоккея, олимпийский чемпион Александр Карелин, Арсен Фадзаев, почетный президент Волгоградского ротора Владимир Горюнов. И в Совете Федерации, где числится теперь бывший капитан футбольного «Спартака» Дмитрий Оленичев, звезда мини-футбола Константин Еременко, а также сам, собственно, Виталий Мутко. Между прочим, и оба спикера спорта совсем не чураются. Борис Грызлов, известный своим давним пристрастием к футболу, возглавляет попечительский совет РФС, а Сергей Миронов попечительский совет Национального фонда развития бадминтона. Многие известные спортсмены вошли в единую Россию в кавычках, что ясно говорит о заинтересованности партии власти в людях этого мира. Более того, самоличный выход политиков на футбольное поле становится маленьким плюсиком для их основных карьер. «Российская политическая элита играет в футбол?» – спросил я Дворковича. «Постоянно. Есть несколько команд. Топ-менеджеры правительства играют в мини-футбол утром по воскресеньям на базе МЧС. Обычно там собираются Александр Жуков, Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Сергей Лавров». Я же предпочитаю большой футбол. У нас есть команда «Росич» при правительстве России. Тренируемся дважды в неделю. Недавно в прессе прошло сообщение, что якобы создан в ЯИП клуб болельщиков «Зенита», который возглавил Дмитрий Медведев. И куда вошли очень многие представители элиты? Что-нибудь об этом слышали? Нет, действительно во власти много выходцев из Санкт-Петербурга. Они переживают за «Зенит», и это объективная ситуация. Но насчет полного единства в этом смысле я бы не преувеличил Сергей Иванов болеет за ЦСКА. Александр Жуков и Сергей Лавров, насколько я знаю, за «Спартак». Владимир Якунин, естественно, за «Локомотив». А Герман Греф футбол вообще не любит. По крайней мере, когда один из его сотрудников, член клуба «Росич», попытался отпроситься с работы, чтобы сыграть в «Казани», он в жесткой форме ему отказал. Не болельщик футбола Греф? Кстати, был среди многочисленных российских политиков, которые в начале июля 2007 года отправились в Гватемалу, где проходили выборы столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Нет сомнений, что ключевым фактором, повлиявшим на решение членов Международного Олимпийского комитета отдать Олимпиаду Сочи, стал личный приезд и выступление на презентации нашей заявки Владимира Путина. В отличие от его корейского коллеги, выступавшего на родном языке, президент России произнес речь на английском, а закончил ее и вовсе на французском – двух официальных языках мог Проводил он и личные встречи с теми, кому предстояло делать выбор. Это последний и самый убедительный штрих в картине роли спорта для сегодняшней российской политики. Глава Росспорта Вячеслав Фетисов во время недавней встречи со студентами факультета менеджмент в игровых видах спорта Государственного университета управления привел показательные цифры. В кавычках. Когда я пришел в Росспорт 5 лет назад, весь наш бюджет составлял 1,9 миллиарда рублей. Сегодня это уже порядка 20 миллиардов. Как известно, в стране действует федеральная целевая программа, рассчитанная на 10 лет. Ее цель – строительство 4000 спортивных сооружений, вовлечение в занятия спортом всех слоев населения. На эту программу государство выделяет более 100 миллиардов рублей. Ведь сегодня в России регулярно занимаются спортом лишь 10-11% граждан. Это уровень развивающихся стран. В развитых странах подобный показатель равен 40-50%. Также практически согласованы все нюансы нового закона о спорте. Процесс его принятия вышел на финальную стадию. Он будет призван развивать спортивную индустрию. Надеюсь, что Дума до перевыборов его примет. Закрыты кавычки. И из фетисовского выступления, и вообще из акцента на спорт, сделанного властью, логика просматривается такая. Государство стремится развивать массовый спорт. Спорт же высших достижений должен стать для этого вкусной рекламной оболочкой. Но Непосредственно давать деньги коммерческим структурам, каковыми являются профессиональные спортивные клубы, государство права не имеет. Значит, нужно подтягивать большой бизнес. Сейчас в это почти невозможно поверить, но в первые годы 21 века генеральным спонсором футбольного «Динамо-клуба», где важнейшую роль играют силовые структуры, являлся «Юкос». Иначе, как зло иронии судьбы, это не назовешь. Но поддержку «Динамо» компания осуществляла весьма ограниченных масштабах. Настоящего интереса к футболу не выказывала. И довольно быстро их сотрудничество прекратилось. Кто знает, если бы Михаил Ходорковский вовремя оценил грядущую тенденцию, может что-то в его судьбе сложилось бы иначе. Два самых богатых футбольных клуба России с годовым бюджетом в 70 и более миллиона долларов финансируются Могущественными государственными компаниями – «Зенит» Газпромом, «Локомотив» РЖД. Такие сделки, как покупка за 20 миллионов долларов у донецкого «Шахтера» полузащитника Анатолия Тимощука, без «Газпрома» были бы невозможны. А его глава Алексей Миллер в ежегодном рейтинге 33 самых влиятельных персон российского футбола уже несколько лет проводимым журналом «Проспорт» занимает третье место. После Гуса Хиддинга и Романа Абрамовича. За исключением «Зенита» и «Локомотива» серьезными клубами управляет крупный, но частный бизнес. Владельцем «Спартака» является вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. А титульным спонсором, соответственно, сама нефтяная компания. ЦСКА после разрыва контракта с «Ибнефтью» подписал новое серьезное соглашение. Теперь с внешторгбанком. Кстати, президент ВТБ Андрей Костин по совместительству является и президентом Федерации спортивной гимнастики. Футбольный клуб Москва является частью спортивной империи Норильского никеля. А Михаила Прохорова можно регулярно видеть на матчах этой команды на стареньком стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Генеральный директор футбольного клуба Москва Юрий Белаус Близкий друг столичного мэра Юрия Лужкова. Они вместе играют в футбол. Олег Дерипаска, один из акционеров Краснодарской Кубани, однако с недавних пор миноритарный. Власти Краснодарского края решили танцевать свою команду самостоятельно. А олигарх, видя, что его вливание серьезной отдачи не дают, легко на это пошел. Тут, правда, надо заметить, что большим футбольным болельщикам Дерипаску назвать нельзя. И на той же Кубани, в отличие от Прохорова, и на футбольном клубе Москва он бывал раз-два и обчелся. Даже Бориса Березовского молва тесно связывает с компанией Mediasports Investment, которая официально руководит его давний бизнес-партнер, американский бизнесмен иранского происхождения Киа Джурабчан. MCI несколько лет заказывала музыку в популярном бразильском клубе Carintias. А прошлой осенью едва не купила лондонский клуб английской премьер-лиги Вестхэм. Два лучших игрока Каринтианса, талантливейшие молодые аргентинцы Карло Стевес и Хавьер Маскарано, были проданы в Вестхэм. И все это рассматривали как часть будущей сделки по купле-продаже клуба. Но она сорвалась. А уже в 2007 году пресса запестрела сообщениями, что Каринтианс разорвал контракт с MCI. ввиду неких махинаций этой компании. А Джурабчан и Березовские бразильскую границу свободно пересечь ныне не могут. В стране донов Педра и диких обезьян якобы выписан ордер на их арест. Осенью прошлого года стало известно и о желании ближайшего сподвижника Березовского, бизнесмена Бадри Патркацишвили, между прочим президента Национального Олимпийского комитета Грузии. приобрести английский футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед. Помимо этого Потарццихиле успел купить знаменитое в прошлом тбилисское Динамо, а также баскетбольную команду с одноименным названием. Вскоре после покупки Абрамовичем Челси пошли слухи, что и Владимир Потанин вот-вот купит лондонский Арсенал, поклонником которого он является и даже на матчи периодически ходит. Но этого не произошло. Зато по-настоящему всех удивил Виктор Вексельберг, который пошел по самому необычному пути. За 18 миллионов долларов он приобрел у Федерации футбола Аргентины права на 24 товарищеских матча сборной этой страны. Компания Вексельберга взяла на себя расходы на транспорт и питание одной из ведущих национальных команд мира, взамен получив права на телевизионное вещание и доходы от матчей. Чтобы исключить приезд в состав команды второстепенных игроков, был составлен список из 30 футболистов, из которых по меньшей мере шестеро должны выходить на поле в каждом товарищеском поединке. Но все равно, даже на этом величественном фоне фигура Абрамовича высится. Точно гранитный утес. По части расходов на спорт он вне конкуренции. Как и по степени влияния на отечественный футбол. Мог ли он получить столь же большую власть в российском футболе при его бывшем многолетнем руководителе Вячеславе Колоскове и по сегодняшний день входящим в исполком УЕФА Европейской футбольной ассоциации? И стал ли бы Абрамович давать под Колоскова в кавычках, такие деньги, какие дал под Мутко? Колоскова, как известно, подвинули со своего поста, который он занимал более двух десятков лет, достаточно бесцеремонно. Экс-президент РФС был взбешен, когда глава Росспорта Вячеслав Фетисов обнародовал факт конфиденциальной встречи, на которой он вынужденно согласился уйти в отставку. А интервью Колоскова экспрессу было озаглавлено вовсе исчерпывающе. В кавычках. «Не ушел бы добровольно, посадили бы в тюрьму». Закрыты кавычки. Против Колоскова была политическая конъюнктура. А это значит... что тонко чувствующие подобные моменты Абрамович вряд ли пошел бы на тесное с ним сотрудничество. Начальник экспертного управления президента России Аркадий Дворкович, работающий в исполкоме РФС с 2001 года, в интервью мне утверждал, с предыдущим руководством РФС контакты у Абрамовича тоже начинались, но Мутко шел на выборы, уже обладая некоторыми договоренностями с Абрамовичем. В частности, проект «Подарим детям стадион» был его базовой предвыборной идеей. Получает ли Абрамович какие-то налоговые льготы за помощь футболу? Нет. Вопрос о благотворительной деятельности с точки зрения налогообложения только обсуждается. И решения будут приняты не в ближайший год-два. Причем речь не только о спорте. Спрашиваю Валерия Драганова. Могло ли сотрудничество Абрамовича с РФС наладиться еще при Колоскове? Могло. Вячеслав Иванович фигура незаурядна. Другое дело, что чиновничье засилие в футболе тех времен не создавало перспектив для бизнеса. Возможно, они и готовы были вкладывать деньги лично под гарантии Колоскова, но не хотели мириться с неопределенными перспективами реформ. Когда в РФС пришел новый президент, с ней были связаны надежды на перемены. Но, увы, власть по-прежнему у аппарата РФС и сейчас бизнес, как я понимаю, в замешательстве. Это тема другого разговора. Если же возвращаться Колоскову, то он сам рассказал потом в интервью и об общении с Абрамовичем и о том, почему оказался на обочине. Незадолго до своего ухода я через Абрамовича передал письмо Путину. В котором обратил внимание на необходимость решить три вопроса для развития нашего футбола. Во-первых, построить поля и крытые манежи, чтобы играть в футбол круглый год. Второе, повысить зарплату тренерам в детских спортшколах. Третье, восстановить деятельность высшей школы тренеров в полном объеме. Воплотить это в жизнь я не успел по одной причине. У меня никогда не было близких контактов с властью, я их не искал. Был противником подчинения футбольного хозяйства какой-то политической партии. Настаивал, чтобы РФС оставался автономной организацией. Как-то Торпищев перед президентскими выборами попросил организовать письмо сборной России в поддержку Ельцина. Я отказался. Наверное, такая оппозиция мешала получать какие-то привилегии. РФС оказался единственной федерацией, которая в своё время не подписала контракт с национальным фондом спорта. А барыши там были колоссальные. Миллионы долларов делались буквально из воздуха. Но я сказал нет. Звонил грызлов в бытность министра внутренних дел, и я ему отвечал отказом. А мутков вхож в коридоры власти. А деньги дает Абрамович? Да, без Абрамовича, думаю, ничего бы не было. А почему вы раньше не смогли с ним договориться? Мы договорились. что будем строить стадион для национальной сборной. Вместе написали письмо Лужкову. Мэр не возражал. Договорились также о том, что Абрамович поможет со строительством футбольных полей. Конечно, не в том объеме, как это удалось добиться мутко. Часто встречались с Романом Аркадьевичем? Нет, первый раз, когда три года назад внезапно зашла речь об объединении чемпионатов России и Украины. Идею поддержал Фетисов. Даже провел совещание с участием президентов, ведущих российских и украинских клубов. За всем этим стоял Абрамович. Его была инициатива. Я сразу сказал, утопия. В кабинете у Абрамовича в присутствии Гиннера и Ткаченко. Есть полтора десятка нюансов, которые не позволяют воплотить это в жизнь. Какое впечатление произвел на вас Абрамович? Он из тех людей, кто больше слушает, чем говорит сам. Иногда вставляет какие-то реплики. За час беседы Абрамович в общей сложности говорил 2-3 минуты. Итак, в 2005 году Мутко приходит к футбольной власти, заручившись поддержкой абрамович При этом олигарх, будучи человеком прагматичным, не собирается отбрасывать наработок прежнего руководителя РФС. Не знаю уж, передал ли Роман Аркадьевич президенту Путину письмо Колоскова, но идея его притворяет в жизнь очень даже активно. Национальная академия футбола развернула бурную и действительно полезную деятельность. Например, общая сумма инвестиций НАФ в инфраструктуру российского футбола в 2006 году составила 11 755 000 долларов. Такая сумма указана в красочном изданном годовом отчете фонда. В прошлом году фондом были введены в строй искусственные поля в детских футбольных школах Альметьевска, Белгорода, Владикавказа, Владимира, Дубны, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Махачкалы, Нальчика, Нижекамска, Новокузнецка, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Тольятти, топсе Хабаровска, Челябинска, Пятигорска, Краснодара, поселков Приморске Самарской области и Селятино Московской области. 35 полей за 2006 год добавились к 15, построенным в 2005. Всего их будет не менее 100. Действует программа «Гранты» для материальной поддержки детских тренеров. 100 лучших представителей этой профессии ежемесячно получают от НАФ по 13 тысяч рублей. Более 400 тренеров как взрослых, так и детских команд прошли переподготовку на курсах повышения квалификации. Многие съездили на зарубежные стажировки. На одну из них, недельную, как в Челсе, отправились тренеры клубов российской премьер-лиги. А 30 лучших по итогам обучения детских тренеров ездили в Голландию и ту же Англию. Всего за 2006 год Абрамович потратил на помощь тренерам более 500 тысяч долларов. НАФ оплачивает издание методич... методической литературы для детско-юношеских спортивных школ. Издано 14 брошюр по 1000 экземпляров каждой и программу обеспечения футбольных вузов и школ методическими кабинетами. 43 комплекта такого оборудования в 2006 году обошлись Абрамовичу в 200 тысяч долларов. Фонд финансирует ежегодные турниры Кубок Первого канала, где лучшие российские и украинские клубы встречаются в Израиле. Кубок Содружества в Москве, куда съезжаются чемпионы стран бывшего СССР. Международный турнир юношеских сборных памяти Валентина Гранаткина. Случается и разовая акция. Например, во время сезона, когда за Челси играл Алексей Смертин, на один из матчей «Синих» из Барнаула в Лондон привезли большую группу детей. воспитанников местной школы «Динамо», где когда-то постигал азы игры сам российский футболист. В кавычках. «Футбол нужно превратить в такой же проект, в какой Торпищев и группа товарищей во главе с Борисом Ельциным превратили теннис», заявляет Сергей Капков. А бывший президент УЕФА швед Ленард Юханссон за 17 лет своего правления, придумавший Лигу чемпионов, и сделавший Европейский союз футбольных ассоциаций богатейшей организации, сказал мне, в кавычках, «Я рад, что Абрамович участвует в проектах РФС по развитию детского футбола, потому что человек использует свои деньги в правильных целях. Абрамович – человек не публичный, но несколько раз я с ним общался. Хорошо, что он понимает, надо многое делать не только для принадлежащего ему английского клуба, но и для футбола в своей стране. Мне вообще кажется, что российский футбол на пороге новой эры. Ведь вы, наконец, пошли по правильному пути. Строите дом с фундамента, а не с крыши. закрытой кавычки. Все это так. За четыре последних года фигура Абрамовича приобрела для футбола в России огромное значение. Любопытно, конечно, было узнать, был ли осуществлен для этого откуда-то сверху некий первотолчок. Но по большому счету это неважно. важно. Остается надеяться, что своих проектов на родине Роман Аркадьевич вдруг сворачивать не надумает. Впрочем, продление президентом Путиным его полномочия на Чукотке явно говорит о том, что Кремлю Абрамович по-прежнему нужен. А значит и футболу, который давно признан важнейшим социальным явлением. от Оттого будет хорошо. И все же при всех заслуженных аплодисментах в его адрес не стоит забывать. что в Челси российский миллиардер вкладывает несравнимо больше. Покупка в Милане летом 2006 года одного только украинского форварда Андрея Шевченко обошлась Абрамовичу в 30 миллионов фунтов. Более половины от упомянутых Капковым. 111 миллионов долларов вложенных в прошлом году в весь российский футбол. Да и зарплата у Шевченко не слабая. Порядка 120 тысяч фунтов в неделю. то есть более 10 миллионов долларов в год. Это почти весь бюджет НАФ. Так стоит ли удивляться, что обладатель золотого меча лучшему футболисту Европы 2003 года, ранее обещавший остаться в Милане до конца карьеры, после первого же гола за Челси на глазах у всех поцеловал эмблему своего нового клуба. Многие болельщики Милана, увидев такой жест, не смогли поверить своим глазам. Многие годы Шевченко был для них божеством. Но в мире огромных денег свои законы. Вот мы и вернулись к челси Не собираюсь утомлять читателей этой все же не совсем футбольной книги деталями жизни клуба при Абрамовиче. А потому ограничусь общей сюжетной линией, а также мнениями людей, которые работали или сталкивались с российским олигархом, футболистов, тренеров, менеджеров. Сначала приведу цитаты тех, кем мне за несколько последних лет доводилось общаться самому. Один из лучших футболистов Европы, полузащитник Челси и сборной Англии, Фрэнк Лэмпорт. Если честно, когда я впервые в первый раз услышал, что Челси получил очень богатого владельца из России, то ожидал несколько другого. Думал, что это будет, скажем так, хозяин на расстоянии, человек, вкладывающий деньги в клуб. но не настолько близких к команде. Не ожидал увидеть в мистере Абрамовича болельщика, который приходит в раздевалку после каждого матча, счастлив, когда мы выигрываем, празднует вместе с нами каждую победу и не сторонится нас в неудачные дни. Такой подход стал для всех нас настоящим сюрпризом. А когда с матча сборных Азербайджана и Англии вас Джона Терри и Джо Коула доставлял в Лондон Не самолет английской футбольной ассоциации, как всех остальных, а чартер Абрамовича. Сильно удивились? О да, такого раньше никогда и нигде, думаю, не было. До того, как Абрамович пришел в Челси, клуб не то чтобы бедствовал, но был крайне осторожен в расходах. Сейчас все наоборот. Челси во всех отношениях ведет себя как клуб мирового уровня. И это помогает укреплению авторитета его владельцев среди футболистов. Поклонники ваших соперников любят вспоминать о деньгах, потраченных Абрамовичем на новых футболистов. И жалуются. Челси, мол, купил титул. Как относитесь к таким высказываниям? Деньги помогают в больших команд. Спорить с этим глупо. Ведь и Манчестер Юнайтед в последние 10 лет тратил на игроков многие миллионы. Вспомните покупку Верона, Фердинанда. Но все, кто имеет отношение к Челси, в этом сезоне не дадут соврать. Дело далеко не только в деньгах. Если у вас есть игроки и деньги, но нет каторжной работы и веры в то, что ваш путь верен, вы не получите ничего. Вы не представляете, как работал Жоузе Мауринио. Это был фантастический и невероятно тяжелый труд. И каждый игрок может сказать о себе то же самое. Если бы не было этого труда, поверьте, не помогли бы никакие миллионы. Джон Террио. Капитан Челси и сборной Англии. Он очень необычный для Англии глава клуба. Думаю, для остального мира тоже. Всегда показывает свой интерес к игрокам и вообще к тому, что происходит в команде. Нет, никаких указаний, кому как играть или тренировать Абрамович не дает. Но присутствует не только на матчах, но и на тренировках. И на собраниях команды. Он хочет знать обо всем, что происходит в его футбольной команде. Когда человек вложил в нее столько денег, это выглядит совершенно естественно. И мы относимся к такому вниманию с огромным уважением. Он стремится к тому, чтобы ни у игроков, ни у тренера, ни у болельщиков Челси не было никаких проблем. Дидье Драгба лучше бомбардил Челси и сборной Кодзивуар. Правда ли, что как-то раз 11-летний сын Романа Абрамовича Аркадий, Пришел в раздевалку и попросил вашу футболку. Было такое, и я с удовольствием ее подарил. К мистеру Абрамовичу очень хорошо отношусь, не только как к владельцу клуба, но и как к человеку. За год я неплохо его узнал, ведь он приходил на каждый наш матч и многие тренировки. Он совсем не такой человек, как многие о нем думают. Совершенно незаносчивый и невысокомерный. Наоборот, очень простой и естественный. И что самое важное для нас – любит футбол. Петр Чех. Вратарь Челси и сборной Чехии. Для нас, как игроков, крайне важно, что он, Абрамович, присутствует на стадионе на каждом, без исключения матче. Всегда поддерживает команду и говорит теплые слова после игры. Когда ты чувствуешь, что от твоего босса всегда исходит уверенность и поддержка, Когда знаешь, что ему по-настоящему интересен клуб и футбол вообще, то играешь лучше. Поверьте, далеко не каждый босс так переживает за свою команду, как мистер Абрамович. Эйдур Гудь Йонсен, форвард сборной Исландии. К моменту нашего разговора нападающий Челси, теперь нападающий Барселоны. Вы играли несколько лет в Челси до Абрамовича. Что изменилось в клубе с тех пор? Заметно возросло давление со стороны прессы, да и вообще всех вокруг. Каждая потерянная Челси очко теперь становится предметом для повсеместных обсуждений. Что же касается самого клуба, то все условия для работы стали намного лучше. Так что положительное влияние мистера Абрамовича не ограничилось средствами, выделяемыми на покупку игроков, но и затронуло инфраструктуру. Раздевалки на стадионе, тренировочный центр – все это сейчас по сравнению с вроде бы недавними временами невозможно узнать. Кроме того, скоро переедем на новую базу, которая, в отличие от Харлингтона, будет принадлежать клубу. Там будет тол только Челси, от взрослой команды до детской академии. К этому фрагменту разговора необходимо примечание. Наша беседа с Гульденсеном. проходила осенью 2004 года. И в том же сезоне переезд на новую базу в Копхэм с 18 футбольными полями действительно состоялся. После этой покупки за 25 миллионов фунтов опасения болельщиков, что Абрамович поматросит и бросит их любимую команду, развеялись окончательно. О подробностях поиска рассказал журналисту Челси Виллидж, тогда еще не покинувший клуб окончательно, «Хэнд Бэйтс» в кавычках. Теперь мы строим новую тренировочную базу, чтобы больше не испытывать унижения от дележки, продуваемого всеми ветрами и вдобавок располагающегося около аэропорта хитрого комплекса со студентами. Однажды Роман нанял вертолет и облетел весь Лондон в поисках территории для новой базы. Ты смотришь на землю, акр которой можно купить за 3 миллиона фунтов. Не говоря уже о ее развитии, предупредил я Абрамовича. Он отреагировал так. Ну и что? Закрыты кавычки. А раздевалка на гламурном сверкающем Стэнфорд-Бридж – это просто песня. Там и гостевая это чудо как хороша, а уж домашняя – не сказки сказать, а не пером описать. Даже на Олд Трамфорд раза в четыре меньше. Собственная кухня, пять массажных столов. Разнообразная аудио-видеотехника, чего там только нет. Побывав в святая святых Милана и Интера на стадионе Сан-Сиро, я убедился, что два великих итальянских клуба по размерам и убранству раздевалок по сравнению с Челси – малые дети. Игрокам лондонского клуба, расхваливающим хозяина на все лады, это, естественно, не может не нравиться. Вернемся, впрочем, к моим беседам с работниками Челси. И перейдем от игроков к тренеру и менеджеру. Жоузе Маринио, главный тренер Челси. Для меня Абрамович более важен как человек, чем как работодатель. Он обожает футбол, обожает Челси. Это не просто обладатель определенной частной собственности. Он в любой момент готов оказывать нам вся, всякую посильную помощь, помогать тренеру и игрокам, делать все, что клубу нужно для развития. На данный момент я получаю удовольствие от работы с ним. Беседа состоялась в октябре 2004, а в сезоне 2006-2007 годов отношения владельца и тренера пережили непростой период, о котором мы еще упомянем, но сейчас вновь нормализовались. Ходит ли Абрамович на тренировки Челси? И пытался ли когда-то участвовать в выборе состава на игру и тактики? На тренировки иногда ходит. Но в выборе состава и тактики никогда не участвуют. Такого попросту не может быть. Да и сам владелец Челси этого не хочет и не пытается делать. А если хотел и пытался, я скажу откровенно, не был бы к этому готов. При этом замечу, очень люблю говорить с мистером Абрамовичем о футболе. Обсуждать перипетии прошедшего матча, причины побед и неудач. Более того, люблю беседовать с ним об игроках со всего мира. он знает все что происходит в мировом футболе я если можно так выразиться обожатель футбола и он тоже мы уважаем мнение друг друга и поэтому никогда не позволим себе вмешаться в работу друг другу мы вместе в этот в этом проекте под названием челси обладаем абсолютно одинаковыми амбициями и хотим выигрывать мы в одной лодке к этим словам мауринию еще одно примечание во время телеинтервью португальца Компании BBC1, которая проводил прославленный в прошлом форвард сборной Англии Гарри Линекер, выяснилась прелюбопытная деталь. Из нее следует, в одном нюансе взаимоотношений владельца футбольного клуба и тренера Абрамович стал беззаговорочным пионером. В кавычках. Я обязан каждую неделю давать Абрамовичу письменный отчет, в котором должен рассказывать, почему было принято каждое из моих решений. Почему я не выпустил на поле этого, а поставил другого? Почему производил ту или иную замену? Почему выбрал определенную тактику? Он владелец клуба и должен знать все. А потому я очень серьезно отношусь к этим отчетам. Закрыты кавычки. Мауринио далеко не агнец божий. Его резкие и порой провокационные заявления за эти годы нерезко, нередко бесили тренеров, игроков и болельщиков других клубов. как английских, так и зарубежных. С журналистами он вступал в конфликты также нередко. Штрафом за свой длинный язык в Португалии подвергается регулярно. И, по-моему, только рад этому. После своей первой победы в Кубке Лиги 2004 года он заявил, в кавычках, «Если вы спросите, что для меня важнее, быть для всех хорошим или побеждать, я выберу победы и только победы. Чего бы мне это не стоило». Закрыты кавычки. Абрамовичу с Мауриня тоже далеко не просто, о чем свидетельствует такой фрагмент из книги Гарри Харрисона «Весь путь Жозе». В кавычках. Абрамович платит каждому игроку дополнительные 4000 фунтов за каждую победу в премьер-лиге, 1500 фунтов за ничью. И это помимо их и без того умопомрачительных зарплат. В прошлом сезоне на одних этих премиальных футболисты получили по 200 тысяч фунтов каждому. Игроки попросили Абрамовича о таком варианте после того, как тот купил Челси. Но система выплат за каждую игру была пересечена Мауриньо. Он не был согласен с таким подходом и суммировал все эти премии в единовременные бонусы, которые будут выплачиваться или не выплачиваться команде в конце каждого сезона. в зависимости от того, что она выиграла в закрытой кавычке. Вернемся, однако, к цитатам. Вот отрывок из разговора группы журналистов европейских футбольных изданий. Принимал в нем участие и я. С исполнительным директором Челси Питером Каньоном. Состоялся он, кстати, в Москве накануне матча Лиги чемпионов ЦСКА Челси. «Наша первая встреча с Абрамовичем не имела никакого отношения к Челси», – рассказал Кэньон. «Она произошла в Манчестере на стадионе Олд Траффорд после выдающегося матча Манчестер Юнайтед Реал в Лиге Чемпионов. Так что могу сказать, как человек, работавший тогда в Манчестер Юнайтед, я сыграл некоторую роль в том, чтобы мой будущий босс заинтересовался английским футболом». Эмоции, которые Роман испытал в тот незабываемый вечер, побудили его заняться тем, чем он занимается сейчас. Насколько сложно работать с одним из самых богатых людей мира? Знаете, что самое главное? Челса для него страсть, а не дело холодного разума. К тому же он прекрасно знает футбол и всегда обсуждает его с нами в спокойном, а не взвинченном тоне. Что касается манеры ведения им дел, то я бы назвал ее стратегической. Роман не замкнут на сегодняшнем дне, с одним единственным поражением для него не обрушивается мир. У него есть понимание более объемной, перспективной картины. До того, как я принял Челси, у меня было несколько серьезных разговоров с Романом и с теми, кто его окружает. И я понял, что эти люди осознают, успех нельзя купить. Финансовая мощь крайне важна во всех сферах жизни. в том числе и в футболе, но одна только коллекция звездных имен не гарантирует победы. У меня не было никаких проблем во взаимоотношениях с руководителем Манчестер Юнайтед, когда я там работал, продолжает Каньон. Но именно Абрамовича по всем названным причинам я бы назвал идеальным владельцем клуба для исполнительного директора. Можно ведь поддаться эмоциям, прочитать газеты, где пишут, что все делается неправильно. и пересмотреть курс. Но если Роман определился с программой действий, то не отступает от нее и тем самым оказывает мне, как исполнителю, огромную помощь. Кстати, приглашение Жоузе Маринию – часть этой самой перспективы. В его «Философия футбола» мы увидели тот масштабный подход, который, увы, не был свойственен Клаудио Раньере. Прежде чем принять решение, мы много раз беседовали с Раньери. и поняли, что для него существует «эта суббота», в кавычках то есть матч ближайшего тура и больше ничего. Любопытно, что даже уволены после первого же сезона при новом боссе Раньере в своей книге, а она вышла уже после отставки, критикуют кого угодно из руководства Челси, но только не Абрамовича. Выглядит это как не итальянская, а совсем российская вера в доброго царя. который не ведает, где что творит его свита. Но не упомянуть о таком отношении Раньере к олигарху нельзя. В кавычках. Как я оцениваю свои отношения с Романом Абрамовичем после увольнения с Челси? Замечательно, резюмирует итальянец. Этот человек в роли президента – мечта любого тренера. Никакого ни разу вмешательства в выбор состава и тактики. Никаких истеричных требований выиграть каждый матч, желание покупать даже больше игроков, чем ты просишь. И постоянная улыбка. Как руководитель футбольного клуба, первогодок, он прошел экзамен с высшими оценками. Он впечатлил меня не своими деньгами, а своими делами и поступками. Однажды после победы, узнав, что он летит на своем самолете в Москву, я в шутку попросил взять меня с собой и забросить по пути в Рим. И он это сделал. После обиднейшего поражения в полуфинале Лиги Чемпионов от Монако он пришел в раздевалку и предложил всей команде развеяться у него на яхте. Это были настоящие поступки, а не пиаровские. Команда для него действительно важна. Он считает, что ей должен руководить тренер с богатой историей побед на европейском уровне. И думаю, поэтому он и решил меня заменить. Но наши отношения всегда были искренними. И я всегда буду хранить добрую память о сезоне с Абрамовичем. Надеюсь, и он тоже. Закрыты камочки. Что же до каньона, то осенью 2004 года рассказал он и о важнейшей цели, которая поставлена клубу – к 2009 году сделать Челси прибыльным, зависящим от личных денег Абрамовича проектом. Многомиллионный контракт Samsung Mobile – логотип которого заменил на футболках Челси авиакомпанию «Эмиратес», стал началом этого процесса. В клубе уделяют внимание каждой мелочи. Например, сменили эмблему. И знаете почему? На прежней было написано неполное название «Челси Футбол Клуб». Аббревиатура cfc Но маркетинговое исследование, которое провели Кельон и компания, показало, Большая часть «нефутбольного» в кавычках населения расшифровывает эту аббревиатуру как «Chines Fitness Center» – китайский фитнес-центр. Даже с поправкой на то, что плохого о собственном хозяине никто говорить не будет, некоторые выводы о стиле работы Романа Аркадьевича в футболе и с прямой речи его подчиненных сделать можно. О том, например, что Абрамович относится к своей команде с настоящей страстью, какую невозможно изобразить. По рассказу Раньери, в раздевалке после поражения в Лиге Чемпионов от Монако, миллиардер самым натуральным образом плакал, и на всех присутствующих это произвело неизгладимое впечатление. А еще слова игроков свидетельствуют о том, что он гораздо ближе обычного владельца клуба к команде. Кстати, и на голы Челси он реагирует куда более бурно, чем чопорные хозяева иных клубов. Вот один из примеров. Мало кто из людей подобного уровня Придет на день рождения футболиста в ресторан. Но именно это произошло 29 сентября 2006 года на 30 юбилее Андрея Шевченко. Абрамович явился в закрытую по такому случаю заведение на Пикадиле даже не один, а с детьми. Были там и Терри, и Лэмпорт, и Балак, и Каньон. Маурини, кстати, отсутствовал. К которым примкнула делегация из Милана. отправившаяся в Лондон сразу после матча на заказанном именинником самолете. Были там и вице-президент адриана Галлиани, и генеральный директор Ариедо Брайда, и исполнительный директор Леонардо, и ведущий полузащитник Кларенс зейдор Между Челси и Миланом, действующим победителем Лиги чемпионов, что лондонцам еще не удавалось ни разу, Вообще сложились невероятно дружеские для клубов конкурентов отношения. В книге Гарри Харриса «Весь путь Жозе» упоминается факт, что форвард Челси Ариен Робен, получивший серьезную травму, лечился у клубного хиропрактика миланцев Жана Пьера Марсемана. И произошло это после личного вмешательства Абрамовича. Он позвонил к Голиане и спросил, может ли его врач оказать помощь футболисту Челси. И тот дал добро. В книге Харриса дружба Абрамовича и Галиани увязывается с дружбой Путина и президента Милана Сильвио Берлусконь. И вывод следует такой. Для большого клуба в европейском футболе крайне необычно обеспечивать такую помощь прямому конкуренту по Лиге Чемпионов. И это мера оценки влиятельности Абрамовича. Как видим, не испортило эту дружбу и то, что Абрамович переманил к себе из Милана Шевченко. Главным мотивом переезда, правда, почти все называют мнение жены игрока. Американской модели Кристен Пазик, мечтавшей жить в Лондоне. Но и вдвое больше, чем в Италии, зарплата тоже сыграла не последнюю роль. Известный футбольный агент, друг Шевченко, Шандор Варга, полагает, кавычка. Ясно, что Роману Андрей, как игрок, всегда нравился. И он уже давно хотел его приобрести. Абрамович ведь три года пытался купить Шевченко, причем первое его предложение Милану вдвое превышало то, на котором в итоге сошлись. Но в то время сам Андрей, думаю, присматривался к владельцу Челси. Когда на кону такие огромные деньги, всегда нужно быть осторожным. Судьба Михаила Ходорковского всем еще была памятна. Но человеку, который два года подряд выигрывает чемпионат Англии и чью компанию покупает государство за 13 миллиардов, Не грозят уже ни тюрьма, ни банкротство. Решение перейти в Челси было для Андрея непростым, но исходя из интересов семьи логичным. Переход Шевченко был одним из десятков нашумевших трансферов игроков, тренеров и функционеров, совершенных Челси во времена Абрамовича. И далеко не все они были такими мирными. Самый большой скандал возник в Англии вокруг перехода из арсенала в Челси защитника Эшли Коула. У игрока был с прежним клубом действующий контракт, и по правилам, деятели Челси не имели права встречаться с футболистом без официального разрешения канониров. Тем не менее, такая встреча с участием Мауринио и агента Пинни Захави в одном из лондонских отелей произошла. Лондонские папарацци, однако, не дремали. И фото этого рандеву, наряду со свидетельствами очевидцев, попали в прессу. Как бы ни выкручивались Коул и Маринию, каждому из участников встречи, равно как и Челси, были выписаны беспрецедентные штрафы. А клуб предупредили, что в случае повторения последствия будут еще жестче. Впрочем, прошло чуть больше года и Коул в Челси все-таки оказался. В обмен на французского защитника Вильяма Галласа. Много шума было и вокруг перехода из Манчестер Юнайтед исполнительного директора Каньона. Полгода он даже не имел права официально выйти на новую работу. Тоттенхем возмущался и грозил санкциями из-за попытки Челси втихаря договориться с их спортивным директором Франком Арнесеном о переходе в стан синих. Порту выражал негодование по поводу тайных переговоров Челси с Жоузе Моринью. когда тот еще возглавлял португальский клуб и вел его к победе в Лиге Чемпионов. Тот же Раньери, признавая свои группы ошибки по ходу полуфинала Лиги Чемпионов с Монако, объяснил их полученной информацией о секретной встрече руковод... руководства Челси с агентом Морини. «Я позволил себе попасть под влияние злости по поводу этой встречи», рассматривал победу над Монако как ответ на удар. и эмоции оказали негативное влияние на мои решения», заявил в своей книге итальянский тренер. Абрамович во всех этих переговорах, естественно, лично не участвовал, но крайне сомнительно, чтобы они могли происходить без его санкций. Врагов у Абрамовича и Челси хватает. К примеру, в Германии особенно злобствует генеральный менеджер Мюнхенской Баварии Ули Хененес. Неоднократно заявлявши, что неограниченные ресурсы российского миллиардера взорвали трансферный рынок, поставили все клубы в неравные условия, да и вообще ведут мировой футбол к гибели. Правда, нужно сделать скидку на то, что самые жесткие из этих заявлений были сделаны после перехода из Баварии в Челси, что самое смешное, бесплатно, в качестве свободного агента, лидера немцев Михаэля Баллака. Обратим внимание. Сколько бы ни возникало скандалов, угроз, штрафов, все нужные Челси-люди рано или поздно оказывались в клубе, за исключением, пожалуй, бразильца Рональдинию. Бывший вице-президент Барселоны Сандро Россель в своей книге рассказал, в кавычках, «Два года назад Абрамович приехал в Париж, где сборная Франции принимала в товарищеском матче бразильскую команду. Он зашел в раздевалку к бразильцам, держа в руках майку с надписью «Челси» с номером 10 и фамилией Рональдинио и попросил футболиста сфотографироваться с ним и футболкой. Рональдинио отказался. В то же самое время находившийся на стадионе исполнительный директор «Челси» Питер Киньон предлагал нам за бразильца 50 миллионов фунтов стерлинга. Закрыты кавычки. Рональдиньо по-прежнему выступает в Барселоне, а Челси из четырех попыток так ни разу и не выиграл Лигу чемпиона. В сезоне 2006-2007 годов потерял он и титул чемпиона Англии. После двух лет доминирования Челси победу вновь отпраздновал Манчестер Юнайтед. Команда же Романа Аркадьевича на сей раз ограничилась Кубком Англии и Кубком Лиги. Вроде бы не так уж и мало. Но если то же самое произойдет в следующем сезоне, Мауриньо наверняка будет уволен. Тренеру вряд ли забудут публичное недовольство по поводу отказа Абрамовича покупать ему новых звезд, которые Мауриньо позволил себе зимой 2007. Около месяца владелец даже не заходил в раздевалку Челси. Но впоследствии наступило перемирие. Надолго ли? Так что Абрамовичу есть к чему стремиться. Ты можешь вложить в свой клуб более миллиарда долларов, а за эту отметку расходы олигарха уже явно перевалили, но это еще не гарантирует победы. Оттого и сам миллиардер и весь мир так любят футбол, что в нем нет и не может быть знака равенства между деньгами и успехом. У Абрамовича, завоевавшего за 4 сезона 5 трофеев, с этим еще гораздо благополучнее, чем у многих других. Например, у бывшего президента Реала Флорентино Переса, который собрал в своей команде Зидана, Бекхэма, Фигу, Роналдо и кучу других звезд, но за три года не выиграл даже самого завалящего приз. Или у владельца миланского Интера, Массимо Морацци, много лет безрезультативно полившего сотни миллионов. Или у компании Madison Square Garden, владеющей нью-йоркским хоккейным клубом Нью-Йорк Рейнджерс, который при несметном богатстве 7 лет не мог даже попасть в плей-офф, то есть в число 16 сильнейших команд североамериканской НХЛ. Абрамович поступил умнее их всех. Он сделал ставку не на хаотичный набор великих игроков, а на сильный, компетентный и жесткий менеджмент. Команда важнее игрока. Это принцип, зафиксированный на первой странице дневника Мауриньо, может отнести к себе и российский миллиардер. Правда, есть у этого принципа и негативный эффект. За организованный Челси Маринио играет гораздо менее ярко и красиво, чем та же Барселона, где индивидуальность ценится выше организации. Абрамович, которому важно не только выигрывать, но и наслаждаться зрелищем, вспомните, с чего для него начинался футбол. Этому явно не рад. А поэтому, если Челси будет показывать такую же игру и дальше, португальский тренер не доработает до конца своего контракта. И тогда будет очень любопытно почитать, что он, человек эксцентричный, скажет об Абрамовиче в своей книге. Зимой 2007 года в московской гостинице «Националь» мне довелось взять интервью у первого человека в мировом футболе, президента фифа Йозефа Блаттера. И, конечно, невозможно было не спросить, как относится он к тому, что в футбол пришли огромные деньги, поляризовавшие возможности клубов и, в первую очередь, миллиарды Абрамовича. В кавычках. А разве было бы лучше, если бы денег в футболе не было, парировал Блаттер. Так что заявлений о нежелательности прихода в него серьезных капиталов делать не буду. Другое дело, что надо признать. Они приводят к дестабилизации базовых основ клубного футбола. Речь не только об Абрамовиче. Сейчас вообще покупка футбольных клубов вошла в большую моду. 50 лет назад покупали лошадей, чтобы участвовать в скачках. Или команду формула 1 И в одночасье становились знаменитыми. Теперь же ничто не сравнится с приобретением футбольных клубов. Особенно в Англии. И это опасно. Потому что в один прекрасный день мода пройдет. И жены владельцев клубов скажут мужьям – все надо завязывать с футболом и переводить капиталы во что-то более модное. Сегодня ты, став хозяином большого клуба, два раза в неделю занимаешь место в своей VIP-ложе и оказываешься под прицелом телекамер со всего мира. Твое эго тут же становится достоянием всей планеты. Регулировать это тяжело. FIFA не может вмешиваться в экономические принципы, главный из которых – в соответствии спроса и предложения. Если футбол требует таких денег, что мы можем с этим делать? Закрыты кавычки. К словам Блаттера можно добавить то, что Абрамович стал для английского футбола только первой ласточкой. Оценив его успех, на Британские острова потянулся иностранный капитал. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль купили американцы. Манчестер Сити, Толстосум из Таиланда. Портсмут, Сын российско африканского израильского магната Аркадия Гайдамака Александр. Ведущие клубы с помощью этих вливаний нашли возможность взвинтить зарплаты своим лидерам, чтобы их не переманивал Абрамович. Конкуренция вышла на новый виток, и разговоры о всесилии владельца Челси, его способности купить абсолютно любого нужного ему игрока, оказались сильно преувеличенными. Итоги сезона 2006-7 годов В Англии это лишний раз подтвердили. Челси и футбол, в том числе российский, Абрамович в ближайшие годы не бросит. Это очевидно. Относиться к роли олигарха в нем можно как угодно, но вне фальшивости этой болезни миллиардера сомневаться не приходится. А когда весь стадион скандирует твое имя, как в дни, когда Челси становился чемпионом, когда болельщики, завидев тебя на подступах к стадиону, подхватывают на руки, и добрый километр несут до входа на арену, было и такое. Как этот клуб и это дело можно бросить? И, наверное, хорошо, что он не выиграл все и сразу. Тогда, возможно, быстро бы к футболу и охладел. Теперь этого еще долго не произойдет. В мае 2008 года финал Лиги чемпионов впервые в истории примет Москва. И нет сомнений в том, как выглядит нынешняя мечта Абрамовича. чтобы его клуб вышел в этот день на поле лужников и после финального свистка, зафиксировавшего триумф аристократов в кавычках загремела над московским стадионом известная теперь всей британии калинка